Триумф и гибель. Из Греции в гробницу. 66-68 года. 27 ноября 66-67 года. Император взошел на ораторскую трибуну на Агоре в Каринфе. На удивление, у него были длинные волосы, и к тому же он пополнел. Даже со второго ряда был виден мощный двойной подбородок, покрытый бороденкой, спускавшийся по мягким щекам. Длинные волосы на затылке доходили почти до ушей, обрамляя толстую шею. Пряди волос, завитые с помощью щипцов, свисали на лоб из-под лаврового венка, словно тонкие серповидные лезвия. Он не был похож на прежних римских императоров, с практичными короткими стрижками и гладкими чертами лица. Он больше походил на эллинистического монарха. Своим указом Нерон пригласил в Каринф жителей провинции Ахея, которая охватывала почти всю центральную часть Греции. Пришел и Эпоменонд, сын Эпоменонда. Он принадлежал к высшему классу городка Акрефия в Биотии в Средней Греции. Там он заведовал в частности императорским культом. Путешествие пешком заняло несколько дней и познакомило Ипоменонда с богатой событиями истории Греции. Он миновал руины Фиф, некогда могущественного и крупнейшего города Биоти, который временно даже занимал главенствующее положение среди всех греческих городов-государств, до прихода Александра Македонского, а затем Римлян. Чуть южнее находилось поле битвы при Платеях где эллинское войско под предводительством Спарты более 500 лет назад разбило персов и окончательно изгнало их из Греции. Эпоменонд прошел через густо заросший лесом горный хребет Кефирон, место действия многих широко известных мифов, которые были очень популярны и в Риме. Здесь Эдип убил своего отца, Здесь семеро детей распутной Необы были убиты стрелами божественных брата и сестры Аполлона и Артемиды. Здесь юный Геракл убил того льва, череп и шкура которого с тех пор служили ему шлемом, плащом и опознавательным знаком. Южнее Эпименонт наконец повернул на Каринфский перешеек соединявший Пелопонес с остальной Грецией. Пройдя чуть дальше на юго-запад, путешественник прибыл в Коринф, вот уже 200 лет являвшийся столицей римской провиции Ахея. Эпименонт пробирался сквозь толпу. Город был переполнен не только из-за императорского приглашения, но из-за проведения Истмийских игр, которые в том году перенесли на ноябрь. На горе, месте для собраний, в центре которой находилась трибуна для ораторов, Эпаминонт выступил вперед и увидел Нерона, который начал говорить по-гречески и голосом, привычным для сцены. Император подготовил жителям провинции Ахеи неожиданный подарок. Подарок столь большой, что никто и никогда не осмелился бы попросить о таком. Он предоставил грекам, которые всегда были у римлян в подчинении, свободу и отмену всех налогов. Он решился на этот шаг не из жалости, а потому что добр к ним». Он благодарен греческим богам за поддержку и заботу на суше и на море, а также за то, что они позволили ему проявить такую щедрость. Кто-то, возможно, давал свободу городам. Он, Нерон, дал свободу целой провинции. В толпе собравшихся прошел ропот. Некоторые изумились. Как это греки всегда были в подчинении? Разве этот римлян не слышал о славном прошлом эллинов? Но большинство не обратили на это внимания. Император только что пообещал грекам уникальное положение во всей Римской империи. Помимо нескольких городов-провинциях, в освобождением от налогов пользовались только жители Италии. И что именно подразумевалось под свободой? Время покажет, но звучит уже хорошо. Этот император действительно казался другом Греции. Ипоминонт решил, что по возвращении в Совет Акрефии Он предложит возвести алтарь и посвятить его Нерону-Зевсу Елеферию, Нерону-Зевсу-Освободителю. Так и произошло. Греция зовет В конце лета 66 -го года Нерон приступил к исполнению давнего желания, когда он предположительно сел на корабль в Брундизии, современное Бриндизе, и пересек пролив Атранто. Проведя сутки в море, он высадился в Кассиопе на острове Коркера, ныне Корфу. Нерон прибыл в Грецию. Он впервые покинул Италию. В тот момент он, вероятно, и сам еще не знал, как долго пробудет в Элладе. В итоге он провел там почти 16 месяцев. Только в конце 67 -го года, или в начале 68-го, Нерон вернулся в Италию. Наши знания о великом путешествии Нерона по Греции довольно ограничены, поскольку аналы Тацита примерно с середины 66 -го года не сохранились. В качестве литературных источников остались лишь куда более скудные и тенденциозные описания Святония и Кассия Диона. Оба ничуть не сомневаются в том, что пребывание Нерона в Греции было одним из самых ненужных путешествий из всех, что совершали римские императоры. Светоний представляет отъезд Нерона в свете совершенно несерьезной спонтанности, где распоряжение на время его отсутствия в Риме, политическая повестка для греческой провинции, Светоний ни словом не упоминает об этом. Кассий дион подходит к этому вояжу более основательно. Для него путешествие Нерона на восток – это чуть ли не объявление войны Греции. Нерон Касси-Диона не имеет ни малейшего понятия о греках и никогда не имел. Более того, у Нерона в представлении Кассия Диона полностью отсутствует энтузиазм в отношении греков. Создается впечатление, что историк греческого происхождения не хочет принимать эту черту характера Нерона. Кассий Дион практически одинок в своей оценке. Существует куда больше свидетельств, в том числе и греческих авторов, подтверждающих увлечение Нерона греческим миром. В этом нет никаких сомнений. Разговоры о путешествии Нерона шли почти 20 лет. Император с детства был почитателем греческой культуры и истории, то есть филейленом. Те, кто в 1966 году с удивлением обнаружили, что Нерона вдруг резко потянуло на восток, проспали последние несколько лет. В отъезде не было ничего спонтанного, потому что император задумал это путешествие еще в 1964 году. Тацет в своем повествовании не приводит никаких причин для отмены поездки, а лишь несколько туманно сообщает об общих планах Нерона отправиться на восток, в том числе в Египет. Но в итоге в 64 году император остался в Риме, объяснив это чувством долга перед населением Рима. Чуть позже Тацет рассказывает о Великом пожаре. Сначала отказ от путешествия в Грецию, затем пожар. Может, все было наоборот. А может... Была между ними какая-то связь. Совершенно очевидно, что Нерон во время визита в Грецию с самого начала намеревался посетить Олимпийские игры, которые должны были состояться в 65 году. Поскольку вскоре стало ясно, что в 65 году он не попадает на Олимпиаду, Нерон распорядился отложить игры 211 Олимпиады на два года до 67. -го. То была разовая акция. Нерон был императором, поэтому все получилось которая показывает, что Нерон наверняка имел весьма конкретные намерения относительно своего путешествия в Грецию в 1964 году, но затем ему помешало нечто важное. Если в 1964 году он планировал отправиться на восток в конце лета, то для того, чтобы отложить поездку и Олимпийские игры, можно назвать две вероятные причины. Во-первых, в июле 1964 -го года половина Рима сгорела дотла. Отправиться на восток, пока на родине еще тлеют угли, было немыслимо даже для Нерона. Вторая причина переноса Олимпийских игр могла заключаться в том, что они совпали бы с Неронией 65 года. Два события такого масштаба, по мнению Нерона, никак не должны были совпасть. Так что менее важному зрелищу пришлось уступить, и это была Олимпиада. В любом случае, в конце лета 66 -го года дела обстояли куда благоприятнее. Восстановление Рима шло полным ходом, хоть связанные с ним расходы и создавали новые проблемы. Разгром заговора Пизона и все, что за ним последовало, возможно, принесли Нерону некоторое успокоение, как и недавнее возведение на престол Трдата, воспринятое многими как успех. Когда же увидеть Эладу, если не сейчас? Лавр, сельдерей и мифы Учитывая возможности того времени, Нерон начал неспешное путешествие с Корфу, в ходе которого посетил многие районы провинции Ахея. По имеющимся источникам невозможно сказать, где он появился. И даже когда и как часто он там появлялся, тоже остается неясным. Однако основные направления поездки можно реконструировать, потому что было несколько фиксированных точек к которым Нерон определенно стремился. С самого начала было ясно, что он хотел посетить четыре самые важные панелинские состязания – олимпийские, дельфийские, истмийские и немейские – на Пелопонессе и не в качестве туриста, Нерон-артист к ужасу своих критиков отправился на гастроли. Чтобы добиться максимального успеха, Нерон изменил расписание крупных и, вероятно, многих более мелких фестивалей в соответствии со своими замыслами, иногда проводя одно мероприятие по нескольку раз. В Дельфах Нерон как минимум единожды принял участие в пифийских играх, которые проводились раз в четыре года в честь Аполлона. И по рангу едва ли уступали Олимпийским играм. Как и все греческие агоны, пифийские игры представляли собой зрелище с лошадьми, спортивными состязаниями и музыкой. Программу, вполне отвечавшую вкусам Нерона. Император получил обычный для победителя лавровый венок. Несомненно, за свою игру на кефаре, а возможно и за актерский талант. Не исключено, что он даже проехал на колеснице по ипподрому, расположенному на равнине Криса, немного западнее Дельф. Невозможно допустить, что здесь действовал принцип воздаяния по заслугам, на стыке между спортивными и музыкальными талантами с одной стороны и реальной властью с другой. Судьи в Дельфах знали, что им следует делать, когда в играх участвует император. Вполне возможно что Нерон вознаградил их за понимание новыми постройками, а также финансовыми субсидиями, как чуть позже в Олимпии. Император дает, император берет. По словам Кассия Диона, Нерон уменьшил земельные владения Дельфийского оракула в пользу солдатской колонии, а греческий писатель Павсаний сообщает, что Нерон вывез из святилища в Дельфах 500 великолепных статуй. К сожалению, мы не знаем, связано ли это с поездкой в Грецию. Возможно, ко времени визита Нерона в Дельфы произведения искусства уже давно украшали Домус Аурея. Свидетелем выступления Нерона на пифийских играх был Плутарх, которому тогда было около 20 лет. Будущий писатель был родом из расположенной неподалеку Хиронеи, а на императорском представлении присутствовал вместе со своим учителем Амонием. Очевидно, особого ажиотажа это зрелище у Плутарха не вызвало. Предположительно, летом 1967 года Нерон принял участие в немецких играх, которые первоначально проводились каждые два года и привлекали участников атлетических, конных и музыкальных дисциплин в священную рощу Зевса на северо-востоке Пелопоннеса. В древности этот район был известен прежде всего ужасным немецким львом, которого, согласно мифу, где-то здесь задушил Геракл. Почти за 350 лет до визита Нерона празднества переместились в Аргос, город, который долгое время был серьезным соперником Спарты на Пелопонессе. Неизвестно, в каких соревнованиях Нерон участвовал на немецких играх. Несомненно, на его голову надели как минимум один победный венок из листьев сельдерея. Таков был традиционный пресс на этих соревнованиях. Лишь несколько александрийских монет свидетельствуют о победе Нерона на играх в честь Зевса. В литературных источниках эта остановка не упоминается. Рядом с Аргосом находился Герион, одно из важнейших и древнейших святилищ Геры, супруги Зевса. Поскольку Нерон там побывал, он наверняка поучаствовал и в герийских играх, состоявшихся в Аргосе, и получил еще несколько венков. От Аргоса было недалеко до Лерны, где на местном Лернейском фестивале хоть и не было наград, но предлагалось нечто, что наверняка заинтересовало любителям мифов Нерона. Лернейский фестиваль представлял собой мистический праздник, на котором поклонялись богине плодородия Диметрия и Дионису, ответственному не только за вино, но и за безумие и экстаз со всеми необходимыми атрибутами божественным прозрением, жертвоприношениями и символическими отсылками к не менее чем дюжине мифов в процессе самого торжества. Однако это место также имело большое значение из-за Геракла, по следам которого Нерон уже ходил в окрестностях Немеи. После Немейского льва Геракл, здесь, в болотах вокруг Лерны, совершил второй подвиг и убил многоголовую гидру, змееподобное чудовище, терроризировавшее область. Жажда исследований и увлечения мифами в итоге привели Нерона к близлежащему озеру Алкеон, которое якобы не имело дна поскольку служило входом в подземный мир. Повсани сообщает, что Нерон проверил глубину озера и действительно дна не нашел. Олимпийский чемпион Кульминацией поездки в Грецию, несомненно, стало участие Нерона в Олимпийских играх в 1967 году. Не было соревнований древнее и престижнее. Тот, кто побеждал здесь, становился бессмертным героем. Сегодня мы знаем имена примерно четверти всех олимпийских чемпионов древности. Хотя к именам, сохранившимся с ранних времен, то есть с 8 века до нашей эры, следует относиться с осторожностью. Даже в Римской империи спортивные игры в честь Зевса были крупными культурными мероприятиями, которые проводились каждые 4 года с большим профессионализмом и перед тысячами зрителей. Святилище Зевса росло и процветало под влиянием филолинизма римского правящего класса. Благодаря пожертвованиям строились новые великолепные здания. На юге архитектурный комплекс в Олимпии со времен августа украшали римские термы. На востоке – портик, который в течение 300 лет ждал, когда его наконец-то достроят. Калигула также проявлял внимание к олимпийским традициям. Говорят, что он пытался привести в Рим монументальную статую Зевса работы Фиди из золота и слоновой кости, одной из семи чудес света, чтобы заменить на ней голову божества своей собственной поведение Олимпийских игр всегда было делом аристократии Элиды – области с одноименной столицей на северо-западе Пелопоннеса, где находится Олимпийское святилище. Наверняка среди элийцев не было ни одного недовольного тем, что эксцентричный римский император лично возвестил о проведении игр летом 67 года. То, что Нерон перенес игры с 65 года на 67 и расширил программу, ничего особого не изменило. В олимпий Традиционно проводились только спортивные и конные состязания. Ничего музыкального, как на других панелинских играх. Нерон единовременно внес изменения, позволив самому себе соревноваться и побеждать в различных гонках на колесницах, а также в игре на кефаре и трагической поэзии. Конечно, Нерон и в Олимпии пользовался императорскими привилегиями. Легендарной является сцена, переданная Светонием и Кассием Дионом, согласно которой Нерон, проявив невероятное высокомерие, попытался управлять упряжкой из десяти лошадей. Потерпел неудачу, чуть не погиб, но все же получил победный венок. Щедрые судьи получили от Нерона один миллион сестерцев в знак благодарности. Позже его преемник Гальба потребовал их обратно. Помимо Нерона, на Олимпийских играх 1967 года были отмечены наградами еще два победителя. Трифон из Филадельфии, ныне Западная Турция, стал олимпийским чемпионом в традиционном забеге на дистанцию около 200 метров. В Панкретионе, контактном бою без особых правил, Ксенодам из Антикиры, что в Средней Греции, бросал на песок одного противника за другим. Насколько нам известно, Нерон никогда не проявлял каких-либо амбиций, в этих дисциплинах, и его победоносное участие в них выглядело бы слишком неправдоподобным. Визит в Олимпию окупился не только для торжествующего императора. Нерон, в свою очередь, помог святилищу, по крайней мере, в двух случаях улучшив его инфраструктуру. Главной проблемой на всех греческих играх, особенно когда они проводились летом, было обеспечение водой людей и животных. Летом лошадь выпивает в среднем от 40 до 50 литров в день. Поскольку в конных соревнованиях в Олимпии участвовали примерно 200 лошадей, одним только животным требовалось от 8 до 10 тысяч литров воды в сутки, а ведь многочисленные зрители тоже прибыли на скакунах. К юго-востоку от светилища был найден кусок свинцовой трубы с именем Нерона. Несомненно, Она была частью императорского водопровода для обеспечения потребностей Олимпии в воде. К западу от комплекса, на берегу реки Кладей, Нерон приказал построить общежития и тренировочные площадки для атлетов. Качество использованного строительного материала позволяет предположить, что для этого наняли строители из Рима. Часть венков, полученных Нероном, попала непосредственно в храм Зевса в качестве подношений. Павсаний, который сообщает об этом, смог увидеть их своими глазами во время своего визита в Олимпию во II веке. Домнацию мемория, официальное исключение Нерона из коллективной памяти, по-видимому, никого здесь не интересовало. Венки остались, независимо от того, были они от Нерона или нет. Иначе обстояло дело с храмом Матери Богов в Олимпии. Там находилась статуя Нерона, у которой жрецы отпилили голову, заменив ее головой Тита. Если оставить за скобками отношение к Нерону после его смерти, нет никаких сомнений в том, что при его жизни жители Олимпии тепло относились к нему. Об этом свидетельствует в частности сохранность венков. По нескольким причинам. Выступление Нерона в роли мецената для святилища на официальном уровне затронуло аристократию Элиды. Неофициальный уровень касался многих торговцев и мелких лавочников не только в Олимпии, но и в других местах, где проводились состязания. Вероятно, эти современники с трудом могли поверить в свою удачу. Благодаря визиту Нерона в 66 и 67 годах они сделали хороший бизнес, потому что поющий император без сомнения нравился публике, и он прибыл не один. Нерона сопровождала многочисленная свита, которая, в свою очередь, совершала крупные покупки в городах и во всех тех местах, куда их водил Нерон. Нерон как периодоник Во времена Нерона Коринф был самым важным городом Греции. Здесь жил римский наместник провинции Ахея. И Нерон также останавливался здесь неоднократно и надолго, например, зимой 66-67 годов. Но у императора были и другие причины отправиться на северо-восток Пелопоннеса. Каждые два года на Каринфском перешейке проходили истмийские игры, конные, атлетические и музыкальные состязания в честь морского бога Посейдона. Наряду с играми в Дельфах, Немее и Олимпии, Эти игры составляли четвертый компонент так называемого «Периодос» — серии турниров важнейших панелинских игр. Разумеется, Нерон хотел выступить и здесь, поскольку намеревался выиграть «Периодос». И таким образом войти в историю как «Периодоник». Для этого ему нужно было победить хотя бы один раз на каждом из четырех крупных фестивалей любым способом, что до него удавалось немногим. В отличие от других игр, которые Нерон посетил во время своего турне, в Истмийских играх уже 300 лет разрешалось участвовать и римлянам. Такой чести они удостоились после первого римского похода на противоположный берег Адриатического моря, где в то время иллирийская царица Тефта, территория современной Албании, поощрявшая морской разбой, сделала небезопасными торговые пути и порты, в том числе и на Корфу. Римляне положили этому конец. И Коринф, зона влияния которого традиционно находилась на Западе и не в последнюю очередь распространялась на Корфу, отблагодарил римлян за помощь, даровав им разрешение участвовать в истмийских играх. Какого рода были выступления Нерона на Истмиях, мы не знаем. Но, как и в Олимпии, он внес изменения в традиционный распорядок, поэтому в программу вошли особенно важные для него комедийные и трагические спектакли. Вероятно, именно расширение программы открыло для Нерона возможность стать периодоник. Бегун и прыгун был из него такой же посредственный, как и метатель копья или борец. Поэтому в гимнических состязаниях рассчитывать ему было не на что. Гонки на колесницах – это прекрасно, но столь же огромной, если не больше, была страсть Нерона к музыке. Неудивительно, что отдельные литературные источники и Александрийские монеты свидетельствуют о том, что он покинул и подром и сцену Истмей победителем. По мнению античных авторов, поведение Нерона как участника состязаний, так и победителя носило откровенно гротескный характер. Светони сообщает, что император опрокинул все без исключения статуи других победителей, протащил их на крюке, так в Риме поступали с телами изменников, и утопил в отхожих местах. Звучит как зашкаливающий невроз. Но не факт, что это правда. Спустя сто лет после смерти Нерона, Павсаний видел большое количество древних статуй-победителей в Дельфах, Коринфе и Олимпии. В остальном Свято описывает именно те причуды, которые, как подозревает Тацит, уже происходили на Неронях 65-го года. Нерон и в Греции совершенно забыл, что он император, и, устроив полнейший театр абсурда, ждал решения судей, которое и так было предопределено. А когда он начинал потеть от волнения, то в Риме, как и в Олимпии или Дельфах, неприлично вытирало лицо рукавом своего плаща Кефареда. Здесь, как и в Риме, зрителям запретили покидать представление императора, что якобы многим стоило жизни. В какой-то степени это стремление играть роль, безусловно, было частью актерской натуры Нерона. Однако включение в повествование идентичных причуд у Тацита и Светония указывает на то, что они использовали общий источник. Разница лишь в том, что почерпнутые оттуда сведения Тацит отнес к нейрониям, а Светоний – к греческим гастролям, так что кто-то из них, возможно, и допустил некоторое преувеличение ради пущего эффекта. Через коринфский перешеек С точки зрения античных авторов, соревнования уже не имели значения, потому что Нерона все равно уже было не спасти. Поэтому в рассказах о пребывании Нерона в окрестностях Каринфа гораздо большее внимание уделяется другому впечатляющему начинанию, занимавшему императора. Он планировал прокопать перешейк шириной в 6 километров и проложить судоходный канал, который соединил бы Каринфский залив на западе с Сароническим заливом на востоке. Такую очевидную идею уже высказывали другие правители, в том числе Периандр Кариновский в VII веке до нашей эры, и, по-видимому, Цезарь и Калигула. Однако замысел так и не был воплощен в жизнь, и поэтому на протяжении веков вместо канала оставалась частично укатанная дорога длиной около 8 километров. Диолокс – единственный путь, по которому можно было преодолеть перешеек. Огромные деревянные полозья со скоростью улитки перетаскивали корабли из залива в залив. Это была тяжелая работа, для выполнения которой требовалось до ста человек или несколько десятков валов на одно судно. Античные авторы списывали планы Нерона в отношении перешейков в первую очередь на манию величия. Император внезапно захотел продемонстрировать, что способен на такое великое деяние. О рациональных причинах проекта почти никто не упоминает. По словам Кассия Диона, необузданная гордыня Нерона проявилась уже в закладке первого камня. Из земли хлынула кровь, раздался жуткий рев, появились призраки, словно ранили живое существо. Любой его современник, увидев мрачные знамения, остановился бы и пересмотрел свой замысел. Нерон же, которому античные авторы обычно приписывают разные суеверия, отбросил все опасения, в стиле современных нам политиков сам взялся за лопату, вогнал железо в землю и унес первую корзину земли. Помимо энтузиазма Нерона по поводу монументальных строительных проектов, несомненно, существовали и более веские аргументы в пользу сооружения канала, который наверняка обсудили заранее. Прежде всего, канал уберег бы моряков от опасного плавания вокруг Пелопоннеса. У мыса Малее на юго-востоке полуострова регулярно происходили кораблекрушения. Сокращение пути также пошло бы на пользу торговли между Востоком и Западом. Но в первую очередь канал упростил бы поставки зерна в Рим, как из Черноморского региона, так и из Александрии. Для некоторых проход через канал стал бы разумной альтернативой. Строительство канала на перешейке, вероятно, началось весной 1967 года, после завершения геологических и топографических исследований и создания необходимой инфраструктуры для осуществления векового проекта. Самая большая проблема заключалась в обеспечении строительства рабочей силы, поскольку требовалось огромное количество рабочих рук. О найме местных жителей не могло быть и речи, но решение проблемы вскоре нашлось на Востоке, а именно в Иудее. В апреле 67-го Нерон отправил туда будущего императора Веспасиана. Он был одним из приближенных в Греции, чтобы подавить восстание против Рима, которое длилось уже около года. При поддержке своего сына Тита, который выступил из Египта, Веспасиан с тремя легионами прошел через Галилею. К осени взял этот район под контроль и готовился к наступлению на Иудею. Тем временем тысячи еврейских повстанцев уже попали в плен к римлянам. И этих безымянных людей, ставших рабами, отправили строить канал на перешейке. Их ожидала ужасная жизнь, в которой падение со строительных лесов, летящие на голову валуны, жара, пыль и прочие невзгоды превратились в обычные будни, не говоря уже обо всем том, что делало существование раба невыносимым. Примерно с осени 1967 года работы на канале шли полным ходом. Они прекратились, когда 9 месяцев спустя нейрон погиб. В 18 и 19 веках многочисленные путешественники описывали руины Великой стройки Нерона. Среди прочего, в то время можно было увидеть участок канала длиной около 800 метров, который вел вглубь перешейка из Каринфского залива и заканчивался вместе месте слияния геологических структур с твердой породой. Строительство современного Каринфского канала в конце 19 века стерло почти все следы стройки времен Нерона. Тем не менее, до нас дошли более ранние свидетельства о работах, что опровергает их дилетантский или спонтанный характер. В то же время источники свидетельствуют о том, что Нерон полностью изменил ландшафт перешейка. Землю прорезали глубокие расщелины, сквозь камень пролегли туннели, отвалы достигли метровой высоты, пришлось переносить древние транспортные пути между Средней Грецией и Пелопоннесом. Именно полуразрушенное состояние перешейка, в котором он пребывал на протяжении веков, шокировало путешественников, учитывая, что это место считалось священной землей Посейдона. Поэтому неудивительно, по словам Кассиодиона, что оно взревело, когда Нерон начал резать его лопатой. Благочестивые друзья Греции так не поступают. И именно поэтому, особенно в ретроспективе, проект казался обреченным на провал, светотатством в конце путешествия, целиком и полностью основанным на чрезмерной самоуверенности. На самом деле, сомнительно, что этот проект был осуществим, с учетом современных технических возможностей и огромной потребности в рабочей силе. Во всяком случае, подобных проектов в древности не было. Напоминанием об этой геркулесовой задаче является древний рельеф, который можно увидеть и сегодня. Он высечен на частично сохранившейся стене неронного канала с пелопонесской стороны. Под плоским треугольным фронтоном видна фигура с согнутой правой рукой. Ее левая рука опирается на какой-то длинный предмет, вероятно дубину. Возможно, на рельефе был изображен Геракл, который тоже был человеком, совершившим великие подвиги. Полубок расчистил в конюшни с помощью канала, поэтому рельеф имел скрытый смысл. Но, возможно, это сам Нерон в образе Геракла. В таком случае рельеф был создан после отмены проекта как эпилог к его провалу. Нерон, подражатель Геракла, продвинулся всего на несколько сотен метров. Провозглашение свободы На всех последующих оценках Нерона, так же сильно, как и строительство канала через Каринфский перешеек, отразилось уже упомянутое освобождение Ахеи. Еще раз вкратце. Нерон приказал жителям провинции отправиться в Каринф, вероятно, на Агору а может быть и на стадион по случаю истмийских игр, чтобы объявить им, что греки получат свободу и отмену налогов. Провозглашение свободы отражено в надписи из городка Акрефия в Средней Греции, но упоминается и в литературных источниках. Хотя в надписи назван День Благой Вести, 27 ноября, год неизвестен. Конечно, речь идет о 66 или 67 годах, и есть веские аргументы в пользу обоих. Нерон с самого начала хотел, чтобы его пребывание в Греции было гармоничным, включая возможность для освобожденных греков в каждом городе и на каждом празднике выразить благодарность императору во время его путешествия. Поэтому он, вероятно, сразу же по прибытии отправился в столицу провинции и порадовал хозяев замечательным подарком. С другой стороны, Святоний сообщает, что Нерон сделал свое заявление только в конце путешествия по Греции, как раз во время истмийских игр. О последнем упоминает и Плутарх. Истмии проводились каждые два года, точнее, во второй и четвертой, последние годы Олимпиады. Таким образом, 66-й год в любом случае исключается, поскольку Олимпийские игры должны были состояться в 65-м. Однако Нерон перенес некоторые панелинские игры. Так что эта версия справедлива лишь отчасти. Если верить Светонию, то провозглашение свободы стало своего рода завершением грандиозного турне. Позади остались счастливые греки, которые благосклонно махали императору, когда он, наконец, покинул землю обетованную, и направился в Рим, не знающий искусства. Эта хронология кажется правдоподобной. Для критиков Нерона год не имел значения. По их мнению, император поступал одновременно глупо и безответственно, освободив богатую провинцию от всех положенных сборов. Кроме того, это было оскорбительно, потому что за исключением нескольких городов империи Нерон предоставил такую привилегию Трое, будучи еще наследником престола. Лишь жители Италии не платили налогов, и, по мнению большинства из них, это было справедливо. Казалось, что теперь Нерон хочет поставить италийцев и греков на одну доску. Жители Ахеи в большинстве своем безоговорочно приветствовали такие перемены, поскольку таковые без сомнения означали финансовую разгрузку. Для пребывавших в состоянии эйфории греков это было следствием филоленизма Нерона и причиной дальнейшего усиленного почитания императора, который также был первым императором после Августа, посетившим Ахею. Прагматики как минимум радовались объявленному освобождению от налогов в тяжелые времена экономического кризиса и не считали нужным что-то уточнять, потому что между строк содержание речи императора отчасти известно благодаря надписи из Акрефи «Нерон наступил на мозоль многим». Когда он небрежно бросил присутствовавшим при этом грекам, что на протяжении всей своей истории они были в какой-то степени несвободны и зависели от своих или даже от чужих, Это было нечто среднее между весьма примитивной и просто неверной версией событий. Стоило ожидать, что Филелин не только умел правильно подбирать слова, но и усвоил греческую историю настолько хорошо, что подобная оценка едва ли сорвалась бы с его языка. В сочетании с бесцеремонным вмешательством Нерона в многовековые традиции панелинских игр, у некоторых свидетелей императорского визита в Грецию наверняка остались кое-какие вопросы. удовольствие, политика или все сразу? Неужели Нерона волновал только он сам и его победные венки, а не душа, души, Греции? Для Кассия Диона в этом нет никаких сомнений. Нерон переплыл Адриатику исключительно ради собственного удовольствия, не имея ни малейшего представления о греческой культуре и истории. Но дело было не только в этом. В более длинном фрагменте Кассийон описывает, как славные римляне однажды отметились в Греции, упоминание некоторых из наиболее прославленных военачальников того времени. Например, Тита Квинция Фламинина, под командованием которого римляне вели свою первую крупную войну в греческом мире в 196 году до нашей эры. После своей победы над Македонянами он провозгласил свободу греческих городов. Или Луция Мумия прославившегося разрушением Каринфа в 146 году до нашей эры. Это означало полный переворот в греко-римских отношениях. А Нерон? Да, и он явился с тысячами людей, притащив с собой придворных вольноотпущенников и сенаторов, а также претарианцев. Но прибыл не завоевывать, а петь, танцевать и играть. Оценка Кассии Диона выглядит анахронизмом поскольку императоры в его время давно уже не были завоевателями. Но историк всегда считал завоевателей важнее певцов в греческом маскарадном одеянии. Провинциальные общины и элиты, тем не менее, заплатили за путешествие императора высокую цену, хоть и не железную цену войны им приходилось оплачивать питание и проживание императора и его свиты. Многие детали этого путешествия оказались навеки погребены под толстым слоем непонимания и непринятия Нерона античными авторами и его греческих гастролей. Однако для Кассия Диона было важно отметить, что Нерон проводил утренние приемы сенаторов в Греции в короткой тунике, расшитой цветами. Этот наряд и правда довольно причудлив для императора, и хотя любое серьезное сравнение может оказаться неверным, возможно, он представлял собой что-то вроде шелкового халата необычной расцветки. Впрочем, маловероятно, чтобы Нерон, путешествуя по Греции, был занят исключительно настройкой кефары и уходом за своей длинной шевелюрой артиста и не имел никаких серьезных намерений. Конечно, Нерон отправился в путь из личного интереса и как поклонник эллинизма. Классическое образование существовало уже в его время, и места, на которые оно ссылалось, находились тогда, как и сейчас, в Греции. Каринфское провозглашение свободы, безусловно, невозможно понять без этой системы отсчета. Не случайно Нерон предоставил особый, привилегированный статус именно Ахеи, а не, например, провинциям Британия или Реция куда входили регионы современной Южной Германии. Несмотря на все личные мотивы, Нерон также прекрасно понимал, что его показной интерес к этому пиру, кульминацией которого стало его активное участие в греческих фестивалях, создавал новые связи и приносил ему приверженцев на греческом Востоке. Стадионы были площадками для общения. Император во время своего путешествия совмещал приятное с полезным. Эллинистические правители – Особенно Птолемеи и Аталиды с энтузиазмом участвовали в панелинских скачках на колесницах и лошадях, демонстрируя свою принадлежность к греческому миру. Мало что свидетельствует о том, что популярность Нерона в Греции упала, когда он уехал оттуда. Совсем наоборот. Эта поездка имела своим следствием увековечивание и почитание Нерона среди эллинов. Без сомнения, она также укрепила доброжелательное отношение греков к Римской империи, что еще раз выставляет гастроли Нерона в совершенно ином свете. Ибо благо для империи могло быть только в том случае, если в провинциях ее верховного правителя воспринимали положительно. Обратное наблюдалось несколько позже в Галлии, где антипатия к Нерону стала аргументом в пользу восстания. Однако отношения Нерона к грекам не везде были безупречны. Именно в Афине и Спарту, некогда самые значительные города государства, он не заглянул. Для обоснования ситуации со Спартой Кассидион использует очевидные клише. Строгие спартанские правила легендарного законодателя Ликурга не соответствовали ценностям и намерениям Нерона поэтому император избегал контактов со спартанцами. В какой-то степени это понятно, тем более что Спарта, ставшая политически нейтральной территорией, вновь охотно поддерживала традиции прежних времен и все еще считалась оплотом греческого мира. Но, возможно, была и другая причина, по которой Нерон игнорировал Спарту. С 30 -го года до нашей эры. Семья Эврикла в Спарте держала в своих руках все нити влияния, что привело к ситуации более неприемлемой для Августа. Август изгнал Эврикла. Позже Тиберий лишил его сына Лакона всех привилегий. Нерону тоже пришлось иметь дело с этим родом. Поэтому он в свою очередь изгнал очередного потомка Эврикла. Спартиатика, влиятельные сторонники последнего, несомненно, все еще находились в Спарте, и, возможно, именно поэтому Нерон не удостоил город своим посещением. Гораздо большее сожаление вызвало то, что Нерон так и не посетил Афины. Похоже, что с самого начала правления Нерона здесь с нетерпением ждали его визита и делали все, чтобы император приехал. Огромный театр Диониса перестраивался более пяти лет и, наконец, в 60 году был посвящен Нерону. В Парфеноне, в центре Акрополя, городские элиты установили плиту с надписью в честь Нерона и в особо лесной обстановке, что, конечно же, не было случайностью, в непосредственной близости от надписи укрепили щиты, которые Александр Македонский в 334 году до нашей эры После битвы при Гранике отправил в качестве победного дара в Афины Нерон и Александр, которого он обожал. Это должно было сработать, но не сработало. Нерон не приехал в Афины непонятно почему, вероятно, имелись какие-то политические причины. Кассидион объясняет отсутствие Нерона страхом перед Эриниями. Дело в том, что в Афинах особо почитались богини мести, преследовавшие матери убийцу Ареста Варистея из Хила. Это наверняка угнетало Нерона, убийцу собственной матери. Пример Спарты, в частности, показывает, что путешествие Нерона не носило исключительно развлекательный характер, чтобы он мог мечтательно порхать по земле эллинов и забыть обо всем остальном. Наоборот, путешествие сочетало развлечение и политику. Там, где это было уместно, император выступал в роли благотворителя, укрепляя местную инфраструктуру и жертвуя средства на строительство новых зданий в городах и святилищах. А там, где это было неуместно, ничего подобного не происходило. Взгляд на общую картину Даже в Греции основные проблемы империи не выходили из поля зрения Нерона. Он принимал важные решения, менял наместников и военное командование, отправил Веспасиана в Иудею и одновременно с началом строительства канала на Истмийском перешейке приступил к обширному проекту улучшения транспортных и экономических путей на востоке империи. Вероятно, в этот период также возник план более крупной военной кампании на Кавказе. Возможно, благодаря ей империя намеревалась закрепить достигнутое с Парфянами соглашение о статусе Армении. Между Черным и Каспийским морями активно действовали конные орды кочевников, угрожавшие как римским, так и парфянским интересам. В то же время появилась возможность укрепить римский контроль над Причерноморьем, уже упомянутым важным регионом для выращивания зерновых а также на восточном побережье Черного моря за счет дальнейшего продвижения на Кавказ. Поскольку подготовка к проведению операции застопорилась из-за гибели Нерона, древние авторы даже не пытались найти этому какие-то рациональные объяснения, но сходу отвергли саму идею как бессмысленную и эгоистичную. На самом деле территория между Черным и Каспийским морями открывала широкие возможности исследования и покорения практически неизведанных земель. Этих мест не достиг даже Александр Македонский, а Помпей Великий, который в свою очередь стал великим вследствие почитания римлянами Александра, лишь слегка их затронул. По словам Святония, Нерон, восхищавшийся деяниями Александра, сформировал новый итальянский легион специально для похода на Кавказ, назвав его «фалангой Александра». Официально он назывался «Легио Прима Италика» – первый итальянский легион, и просуществовал до V века. Согласно Светонию, его особенность заключалась в том, что туда набирали новобранцев ростом не меньше 6 футов. По античным меркам, эти легионеры были огромного роста, чуть менее 180 сантиметров. Впрочем, неизвестно были ли образцами для подражания солдаты Александра, которые, согласно легендам, являлись настоящими великанами. В конечном счете, этот замысел также показывает, что правление Нерона во время его пребывания в Греции шло гладко поскольку у императора был верный штат помощников. По обыкновению он состоял в основном из преданных вольноотпущенников. Правда, во время турне по Греции Нерона сопровождали и сенаторы, но большинство из них осталось в Италии. Для оставшихся ничто не могло яснее отразить их политическую ничтожность, чем тот факт, что император находился за пределами Италии, а сенат был далеко-далеко. И несмотря на это, правительственные дела не останавливались, включая крупные военные и экономические проекты. Планы Нерона совершить поездку в Грецию вряд ли обсуждались в Сенате. Теперь пребывание императора в Греции стало еще одним символом бессилия сенаторов. И таким образом еще больше усилило гнев и неприятие значительной части Сената по отношению к Нерону. Все еще больше усугубилось, когда Нерон продолжил осуждать на смерть представителей знати даже из Ахеи, поскольку наши источники довольно скудны. точнее причины этих событий остаются неясными. Примечательно, что трое из жертв, упомянутых Кассием Дионом, были высокопоставленными военными, которые долгое время командовали легионами в провинциях. Первые двое были братьями, представителями высшей знати с удивительно похожей политической и прежде всего военной карьерой. Публий Сульпиций Кребоний Прокол не позднее 63 года был назначен Нероном, командующим армией в Верхней Германии, штаб-квартира которой находилась в Маганциаке. Его брат, Публий Сульпиций Кребоний Руф, также долгое время находился в колонии Агрипине, примерно в 200 километрах ниже по течению Рейна, командуя Нижней германской армией. В 66-67 году Нерон вызвал братьев в Грецию, где им предъявили неизвестные нам обвинения. Видимо, ситуация была настолько безвыходной, что в конце концов оба покончили с собой. Кассидион быстро нашел причину этой опалы. Император рассчитывал на огромное состояние братьев. Третье имя, которое называет Кассидион, не менее громкое. Карбулон, доверенное лицо Нерона на Востоке, также был вызван в Грецию и вынужден покончить жизнь самоубийством сразу после высадки в Кехрее, порту Каринфа в Сараническом заливе. К сожалению, Кассидион Дион не дает правдоподобного объяснения этому неожиданному инциденту. Ему известны лишь слухи, что Нерон готовился к выступлению с кефарой и не желал встречаться с великим полководцем, будучи в длинной тунике без пояса, одеянии кефаредов, которые, впрочем, часто носили и женщины. Само собой, разумеется, это далеко не все. Одна из дорожек ведет в Беневет, что в Компании. Там в 66 году, еще до отъезда Нерона в Германию, был раскрыт заговор. В Беневенте пересекались несколько магистральных дорог, ведущих на юг и юго-восток. Любой, кто хотел переправиться из Рима в Грецию, неминуемо проходил здесь. Так что, вероятно, существовал план захватить Нерона во время его путешествия на восток. Единственное упоминание об этом заговоре встречается у Светония, который не передает никаких деталей, кроме имени представителя, а не Венециана, выходца из сенаторской семьи. Он помнил, что многие его родственники боролись с произволом деспотичных императоров и пали в неравной борьбе. Так, его отец сыграл важную роль в устранении Калигулы, а после этого принял участие в неудавшемся заговоре против Клавдия и погиб. Брат Венециана попал в ссылку после разгрома заговора Пизона, а его жену Сервилию Нерон приговорил к смертной казни вместе с ее отцом. От этой семьи традиционно исходило сопротивление деспотизму, и Нерон не мог этого не видеть. Несмотря на то, что масштабы, подоплека и последствия заговора Венециана в деталях совершенно неизвестны, сам заговор вовсе не миф. Карбулон оказался в фокусе внимания, поскольку являлся тестем Венециана который длительное время находился рядом с Корбулоном в качестве командира легиона на Востоке, что, конечно, требовало одобрения Нерона. Нет никаких указаний на какую-либо роль Карбулона в этом странном заговоре в Беневенте, но это ничего не значит. Учитывая возросшую с 65 -го года подозрительность Нерона, не кажется странным, что император решил устранить Карбулона из-за его предполагаемой причастности к заговору, а не потому, что тот мог застать его в непристойном одеянии. Возможно, Карбулон, по мнению Нерона, одержал слишком крупную победу, Успешные военачальники, имевшие тесные связи с войсками, которые, как известно со времен Гальской кампании Цезаря, становились сильнее и опытнее в ходе боевых действий, угрожали власти императора больше всего. Одно дело – верные войска, другое – искушение славой. Оборонительная политика Римской империи со времен Тиберия объясняется в том числе и этим. Победителей не может быть слишком много, в идеале же только один – император. Всего в распоряжении Скрибониев было семь легионов, которые, стоя на Рейне, могли в два счета добраться до Италии. Карбулон тоже целиком и полностью полагался на преданность своих войск. Нерону приходилось серьезно относиться даже к невнятным слухам о возможной нелояльности этих военных тяжеловесов, особенно учитывая стремительно возраставшую оппозиционность в Сенате. С точки зрения Нерона, было разумно отправить в Германию двух совершенно неизвестных людей в качестве преемников скребониев. Фонтей-капитон принял на себя командование армией Нижней Германии. Командование легионами Верхней Германии перешло к луцию Виргинию Руфу. Карбулона сменил в Сирии Галлицинни Муциан, сенатор, что называется второго плана, долгое время живший вдали от Рима в Малой Азии. Нерон больше не хотел рисковать. Чем проще родословно и чем меньше политических связей, тем лучше. Ряды эти пополнил и Веспасиан, которого Нерон отправил в Иудею. То, что Веспасиан вскоре станет императором, меньше всего объяснялось его всадническим происхождением. Тревожное возвращение Вероятно, в конце 1967 года Нерон прервал свое путешествие по Греции. Причиной стал тревожный призыв его вольноотпущенника Гелия, который, сидя на хозяйстве в Риме, осознал, что не справляется с обострившейся ситуацией. Чем именно Гелий занимался в Риме, остается совершенно неясным. Кассидион резюмирует его деятельность грабежами, преследованиями и казнями. И вполне возможно, что Гелий, наделенный неограниченной властью самим императором, действительно преуспел в чем-то подобном. Во всяком случае, он был человеком чуждым угрызением совести, что успешно доказал в 54 году, когда по приказу Агриппины убил наместника провинции Азии Марка Юния Силана. Но у Светония и Кассии Диона проглядывает еще один момент, хотя они и не говорят об этом прямо. Нечто совершенно неслыханное. Вольноотпущенник получил все полномочия императора и теперь мог месяцами, а может и годами, кто знал, когда вернется Нерон, хозяйничать в Риме и Италии. Даже если Кассий Дион преувеличивает, говоря о непригодности Гелия для роли императорского наместника, само назначение Гелия, несомненно, стало одним из величайших оскорблений, нанесенных Нероном аристократии. И, следовательно, одной из его самых больших ошибок за последние месяцы. По словам Кассия Диона, Гели лично поспешил в Грецию, чтобы убедить Нерона вернуться. Временно зревал опасный заговор против императора. Было ли дело столь срочным, неизвестно. По крайней мере, нам неизвестно ни о каких других крупных заговорах, кроме беспорядков, которые в итоге и привели к падению Нерона. Однако сомнительно, чтобы в то время они уже начались. Светоний устами Гелия сообщает Нерону, что дела в Риме требуют его возвращения. В общем и целом, речь могла идти о недовольных сенаторах, которых, как могла, пыталась укротить администрация под началом вольноотпущенника. Нерон отправился в путь. Возможно, легендарных 1808 победных венков, которые, по словам Кассия Диона, он получил в Греции, ему было достаточно. Морское путешествие закончилось в Путиолах, в Неаполитанском заливе, и сохранившийся маршрут обратного пути по земле Италии вовсе не свидетельствует о том, что Нерон считал положение в Риме близким к катастрофическому. Он вообще не торопился в столицу. Скорее всего, первой важной остановкой для него стал Неаполь. Место первого публичного выступления Нерона в качестве артиста, которое состоялось 4 года назад также удостоилась чести быть первым, приветствовавшим Нерона Периодоника. Его въезд в Неаполь был обусловлен тем, что город населяли преимущественно греки, поэтому этот въезд выглядел по-особенному. Больше нигде в Италии не поймут его символизм. Только здесь. Свитони сообщает, что Нерон приказал снести часть городских стен Неаполя, а потом въехал через эту брешь на колеснице запряженной белыми лошадьми. Эта сцена напоминает древнегреческие обычаи, когда периодоник, вернувшийся в свой родной город, получал это почетное право. Плутарх – единственный, кто рассуждает о причине странного разрушения укреплений. Возможно, некогда греки считали, что гражданское сообщество, состоящее из готовых к битве мужчин-победителей, не нуждалось в защитных стенах. Если интерпретация Плутарха верна – то считать Нерона воплощением идеального гражданина-воина вполне справедливо. Ни один город в Италии в период его правления не нуждался в укреплениях. Официальная пропаганда со времен Августа приписывала это счастливое обстоятельство личности императора. Его победы обеспечивали Пакс и Секуритес. Совершенно неясно, хотел ли Нерон своим дерзким въездом в Неаполь намекнуть на упомянутый плутархом мотив. Но если и так, то он не первый раз изящно вплел греческие традиции в идеальный образ императора и в итоге создал что-то новое, к досаде всех тех, кто хотел бы обойтись без всяких новаций. Триумфатор въезжает в Рим Однако, если судить по версии Святония и Кассия Диона, не похоже, что Нерона, путешествовавшего по Италии, интересовало нечто больше, чем нелепая автостилизация под великого победителя греческих игр. Неудивительно, что в Риме возмутились, когда стало известно о приближении Нерона. И здесь, как и сперва в Неаполе, и по пути на север, В его родном Анции, а также на вилле Альба-Лонга возле альбанского озера в Лации, он хотел прославить и отпраздновать свою победу. Его выбор в пользу традиционного римского церемониала лишь усугубил ситуацию. Въезд Нерона в Рим по описаниям Светонии и касси явно напоминает традиционный римский триумф. В республиканские времена эта почесть предназначалась для победоносных полководцев. В эпоху империи – для членов императорского дома. Слишком много шума вокруг военачальника, не принадлежащего к правящей семье. В глазах Августа шло во вред принципату. Победа и торжества – это удел императора. Август, Тиберий и Германик неоднократно являлись народу в этой роли. Не так давно Клавдий отпраздновал триумфальным шествием свою победу над Британией. Отделять священный ритуал триумфа от военной победы и злоупотреблять его истинно государственной символикой для демонстрации своей персоны было неслыханной, абсурдной идеей. Но не для Нерона. По сообщению Кассиодиона, он с помпой въехал в Рим в стиле греческих периодоников, разрушив участок стены. Затем греческое тональное зрелище сменилось римской. Но в глазах критически настроенных зрителей совершенно недостойным образом. Среди трофеев Нерона не было сокровищ из дальних стран. Вместо них он представил публике 1808 своих победных венков. На мемориальных досках и изображениях он не демонстрировал, как и где он сражался в упорных боях с сильными и опасными врагами. Те, кто умел читать, узнал, где, в каких играх и в какой музыкальной дисциплине император одержал победу. Нерон не мог предъявить публике истощенных и вместе с тем производящих впечатление военнопленных, таких как гальский вождь Верцингеторикс которого Цезарь провел в цепях через весь Рим или тысячи пленников, которых Помпей после своих побед на Востоке продемонстрировал в триумфальном шествии, а впоследствии с их помощью удовлетворил потребности римлян в рабах. Вместо солдат Нерона сопровождали Августиана которые, однако, не менее громко приветствовали императора, чем солдаты, что обычно награждали своего полководца непристойными песнопениями и большую часть Великого дня проводили в пьяном виде. Но самым серьезным оскорблением для публики стал выход самого Нерона. Он раздобыл колесницу, на которой Август праздновал свои триумфы и тем самым ясно показал преемникам, кого он себя видел. С выбором одежды дело обстояло также. же. Касси, Дион и Светоний упоминают пурпурное одеяние, возможно, однотонную пурпурную тога пикта, обычно для триумфа. Кроме того, Светоний говорит о плаще, расшитом золотыми звездами, и этот мотив явно указывал на восток, где, как говорят македонский царь Димитрий Полиаркет, носил очень похожую одежду. Плащ Диметрия бесследно исчез, но другой, более важный и запоминающийся плащ уже появлялся в Риме. Один из величайших полководцев поздней республики, Гней Помпей, во время своего триумфа после завершения восточного похода в 61 году до нашей эры, явился римляном в плаще Александра Македонского, захваченном во время этого похода. Неизвестно, кто завладел плащом Александра после убийства Помпея. Однако нет никаких сомнений в том, что его бережно хранили. Вполне возможно, эта ценная реликвия досталась сопернику Помпея Цезарю, который затем, возможно, передал ее своему наследнику Октавиану. С тех пор плащ принадлежал императорской семье. Вполне вероятно, что звездный плащ, описанный Святонием и который, как говорят, носил Нерон во время своего артистического триумфа в 68 году, действительно был плащом Александра Македонского. Македонский плащ на протяжении более чем ста лет оставался ценной реликвией в глазах римских аристократов и императоров. Цезарь приказал переделать статую Александра на коне в свою собственную, и, как говорят, глядя как-то раз на изображение Александра, глубоко вздохнул, пожелав, что к тому моменту еще не совершил ничего выдающегося. Август скреплял личную корреспонденцию печатью с изображением Александра. Калигула достал доспехи македонского царя из его гробницы в Александрии и разгуливал в них по Риму. Нерон же, по словам Светони, вслед за Александром намеревался завоевать Кавказ. Так Нерон прошествовал по Риму, явно подражая Августу и Александру. И все же именно как Нерон, поскольку это был первый в истории города триумф искусства, а не войны. Нерон возложил себе на голову один из масличных венков, завоеванных им в Олимпии, и тем самым вновь нарушил традиции. Римские триумфаторы носили на голове лавровые, а не оливковые листья. Между тем, Нерон держал лавр в правой руке в виде победного венка, завоеванного им на пифийских играх. Когда германик праздновал свою победу над германцами в 17 году, зрители приветствовали его самого и пятерых его детей. Люди, преклонявшиеся перед германиком, трепетали при виде членов его династии. «Но что же Нерон, внук Германика?» Согласно Кассию Диону, он пригласил в свою колесницу Кефареда Диадора. Нет никаких сомнений в том, что Нерон, празднуя свое триумфальное возвращение, вновь ощутимо нарушил все мыслимые границы. Не говоря уже о том, что при ближайшем рассмотрении можно отыскать детали, изобличающие контраст между триумфальным шествием Нерона под знаменем изящных искусств и классическим военным триумфом. Прежде всего, иначе был построен маршрут. В отличие от традиционного триумфа, шествие Нерона началось, похоже, вовсе не на Марсовом поле и завершилось отнюдь не у храма Юпитера Капитолийского, где обычно происходило торжественное жертвоприношение. Нерон проехал через Велабор, район между Капитолием и Палатином, где жили в основном ремесленники и торговцы. Возможно, император пытался сблизиться с народом после того, как с некоторыми аристократами ему стало не о чем разговаривать. Памятный триумф Нерона, по словам Светония, завершился на Палатинском холме, в храме бога Муз Аполлона. Любой, кто захотел, заметил эти отличия и потому расценил триумфальное шествие Нерона как нелепое, но оригинальное выступление самодержца. Однако нарушения древнего ритуала были слишком явными, чтобы принять эту акцию Нерона как должное. По крайней мере, для строгих традиционалистов в Сенате это оказалось невозможным. И теперь они еще больше презирали императора. Другим аристократам в то время было все равно. Кассий Дион с некоторым недоумением отмечал, что те, кто громче всех приветствовал Нерона как великого победителя, как Геракла и Аполлона, были сенаторами. Начинается в Галлии Через некоторое время после своего триумфа в Риме Нерон вернулся в Неаполь. Греческий город показался Нерону убежищем, встретившим его благосклонно, в отличие от обывательского и завистливого Рима с его жалкими аристократами, которые только и ждали возвращения прошлого. Особенно после приятных впечатлений по ту сторону Адриатического моря. Утром 23 марта 1968 -го года В этот день ровно 9 лет назад была убита Агриппина, к Нерону, наблюдавшему за поединком борцов, подошел приближенный. Этот человек сообщил нечто, несомненно требовавшее внимания императора. Наместник Лудгунской Галлии Гай Юли Виндекс изменил императору и поднял восстание. Нерон воспринял новость с невозмутимым видом. Она не стала для него неожиданностью. Несколькими днями ранее ряд провинциальных наместников сообщили ему, что Виндекс связывался с ними в попытке вовлечь их в заговор. Нерон расценил раскрытие вражеских замыслов как свидетельство лояльности наместников и как будто бы успокоился. Что касается Виндекса, то в романизированной Галлии не было крупных военных формирований, а ближайшие легионы, стоявшие на Рейне, теперь подчинялись надежным военачальникам, назначенным всего несколько месяцев назад, после устранения братьев-скребониев. Какими же силами Виндекс намеревался добиться успеха, став изменником? Ему придется вооружить жителей провинции. Кассидион пишет, что Нерон вскочил с места и начал тренироваться с атлетами. О Виндекске он подумает позже. Ситуация в Галлии накалилась еще некоторое время назад. Так и неясно, по каким причинам Виндекс, выходец из среды аквитанской знати, чей отец, вероятно, стал римским сенатором, Преклавдии, поднял восстание против Нерона. Касси Дион повествует в своей обычной манере, произнося устами Виндекса волнующую и необычайно длинную для авторской манеры писателя речь перед его приверженцами, тем самым разоблачая реальные и мнимые преступления Нерона. Бесчестие Сената, кровосмешение с матерью и ее убийство, грабежи, акты насилия, убийства. Виндекс признает, что тут Нерон далеко не первый, но в других пороках его первенство неоспоримо. Он кефарет в непристойном одеянии или паяц с маской на лице и в катурнах. «Кто, — вопрошает Виндекс, — может назвать такого человека римским императором?» Трудно сказать, насколько эти доводы убедили представителей гальских племен и городов, перед которыми выступал Виндекс. Но, конечно, император был сердцем империи. Он пользовался культовым почитанием в провинциях, был лицом Рима. Если на него нельзя равняться, то все устои и скрепы грозили оказаться под вопросом. В этом отношении Виндекс, который с отвращением описывает, как сам был свидетелем музыкальных выступлений Нерона, вполне мог найти правильный тон, поскольку сам был в ужасе от поведения Нерона. Однако у него был еще один очень веский аргумент, чтобы выступить против императора. Не в последнюю очередь из-за его экстравагантных выходок налоговое бремя в Галлии резко выросло. Вскоре именно это обстоятельство, а не судьба Римского Сената, побудило слушателей Виндекса присоединиться к нему. Они вооружились. Остались в стороне лишь город Лукдон, а также племена Триверов и Лингонов. Зарница Светоний пишет, что Нерон никак не реагировал целых 8 дней. Уже был конец марта, только когда Нерон узнал, что Виндекс не только обвинил его в том, что он артист, но и распространил слух, что он довольно жалкий кефарет, к тому же с неблагозвучным именем Агенобарб, следовательно, Виндекс не признавал его полноправным членом рода Юлиев Клавдиев. Он, как говорят, начал действовать. Сначала Нерон написал обращение к Сенату с требованием наказать Виндекса за неправомерные действия по отношению к нему лично и государству. Это было весьма опрометчиво, поскольку гальские провинции принадлежали императору. Сенат здесь был бессилен. Вероятно, Нерон ожидал, что сенаторы хотя бы объявят Виндекса хостис публикус, враг государства, и одобрят судебный процесс об оскорблении величия. Кассидион также упоминает о послании Нерона и объясняет его реакцию тем, что император хотел защитить в первую очередь свой голос, как всегда, четко расставив приоритеты. Самолюбие артиста всегда превосходило в нем самолюбие императора. По настоянию доверенных лиц Нерон через несколько дней все же отправился в Рим, чтобы посоветоваться с некоторыми влиятельными людьми о предстоящих действиях. Свитони пишет, что очень скоро императору все это надоело, и он направил совещание в гораздо более приятное для него русло. «Водяные органы новейшего типа, их достоинства, преимущества, функциональность и способы применения». Кассидион рисует нейрона настроенным более прагматично. Он радуется тому, что теперь в среде гальской знати начнутся конфискации, и его двор получит дополнительный доход. Однако масштабы и перспективы успеха восстания Виндекса по-прежнему казались незначительными. Что объясняет паллиативные действия нейрона, его оптимизм и, возможно, даже особый интерес к водяным органам. Конечно, с такими приоритетами Нерон всем показал, что не отличается ни политической дальновидностью, ни лидерскими качествами. Если учесть драматическое развитие событий в последующие недели, его позиция в эти дни выглядит определенно фатальной. В начале апреля в столицу Запада прибыл гонец с тревожной новостью. Виндексу не удалось заручиться поддержкой других наместников провинций, за одним исключением. Сервис Сульпини Гальба, наместник провинции Хиспания Цетериор, Ближняя Испания, которая охватывала северную и восточную части Пиренийского полуострова, выступил на стороне Виндекса. В 1933 году, еще при Тиберии, Гальба в качестве наместника управлял гальской провинцией Квитания. Виндекс был родом оттуда, и, вероятно, с тех пор между его семьей и Гальбой установилась прочная связь. Впрочем, у Гальбы были веские основания для измены. После того, как Нерон приказал его убить, а он узнал об этом. Император считал, что все наместники, кроме Гальбы, проявили лояльность, сообщив ему об измене Виндекса. Гальба, правда, ничего не обещал Виндексу, но то, что он ни о чем не сообщил императору, автоматически означало переход Гальба на сторону Виндекса. Так это виделось Нерону. Однако существенной проблемой было то, что Гальба командовал единственным легионом, дислоцированным в Испании, Легио Секста Виктрис, победоносным, а также обычным Ауксилия, которые формировались из жителей провинции, вспомогательными конными и пешими войсками. В общей сложности в распоряжении Гальбы было чуть менее 7 тысяч профессиональных солдат, что представляло собой совершенно иную степень опасности, нежели те отряды, которые Виндекс начал спешно вооружать в своей демилитаризированной гальской провинции. С изменной Гальбы возникла совершенно новая ситуация. Вскоре другие должностные лица в провинциях пересмотрели свою позицию и отреклись от Нерона. Первым Гальбе присоединился наместник соседней провинции Лузитания Атон который когда-то бесчинствовал на улицах Рима на пару с Нероном и делил с ним Попею Сабину. Что касается Бетики, третьей испанской провинции, которая практически совпадала с территорией современной Андалусии, то здесь на сторону Гальбы перешел молодой квестер Авол Цицина но не наместник провинции Абультрони-Сабин. Позже Гальба приказал его убить, поскольку тот, по-видимому, остался верен Нерону. Вероятно, восстание против Нерона поддержал и префект Египта Тиберий Юлий Александр. Луций-Клодий Макер. Ненаместник, легат Легио Терция Аугуста, Третий Августов Легион, дислоцированный в проконсульской Африке, воспользовался благоприятным моментом, чтобы сыграть в свою собственную игру. Он не стал выбирать между Нероном и Гальбой, а примерил императорский пурпур на себя самого. Вскоре Макр начал чеканить собственные монеты и сформировал новый легион, который нескромно назвал Легио Прима Макриана, «Освободитель Макра». Как далеко он собирался зайти, остается неясным. Макр был убит по приказу Гальбы осенью 68 года, так что его карьера прервалась на взлете. Безусловно, Макр был обычным авантюристом. Однако принятая им акция свидетельствует о состоянии внутриполитической нестабильности в империи. И то, что виноват в этом был Нерон со своим экстравагантным стилем руководства, отрицать не приходится. Захваченная Макром область была исключительно важной для центра империи. Провинция Африка, занимавшая территорию современного Туниса и побережье Ливии, вплоть до залива Сидра, считалась вторым по значимости экспортером зерна в Рим после Египта. Тот, кто держал ее под контролем, имел в своих руках мощный рычаг давления. Все потеряно. Однако взгляд, брошенный на всю империю, показывает, что в апреле 68 -го года Нерон еще не проиграл партию. В Британии, на Балканах, на Рейне и в Сирии ни один наместник поначалу не выступил ни за, ни против Нерона. Всего четыре наместника – Виндекс, Гальба, Атон и, возможно, Тиберий Юлий Александр – пытались поднять восстание. Причем Виндекс и Атон пытались это сделать в провинциях, где не было римских войск. В Африке взбунтовался Макар который, однако, действовал самостоятельно и без связи с другими мятежниками. Конечно, это была катастрофа, беспрецедентный вооруженный вотум недоверия правящему императору, в результате чего целые территории вышли из-под его контроля. По мнению античных авторов, Нерон почувствовал переломный момент. У Плутарха, узнав об отступничестве Гальбы, он в порыве ярости опрокидывает стол вместе с завтраком. У Светония он и вовсе падает в обморок. И даже придя в сознание, как пишет Светоний, в себя Нерон так и не пришел. Нерон в описании Светонии медленно погружается в полное отрицание реальности, когда убеждения в собственной непобедимости и иррациональные всплески надежды чередовались с полным отчаянием, паникой и чудовищными фантазиями, связанными с отмщением врагам. Всех изгнанников и всех галлов, проживавших в Риме, нужно перебить. Галию отдать на поток и разграбление. Нерон будто бы хотел вырезать весь Сенат. Рим снова сжечь, на этот раз дотла. А на жителей направить диких зверей, чтобы затруднить борьбу с пожаром. Затем последовала смена настроения, еще более абсурдная. Нерон хотел выйти перед солдатами в Галлии и расплакаться перед ними, чтобы надавить на жалость. Мужчин наверняка бы это тронуло. Они тут же сложили бы оружие и вместе с Нероном запели победные песни. Теперь ему было необходимо как можно скорее их написать. Возможно, это лишь доля правды, если вообще правда, поскольку Нерон принял несколько более эффективных контрмер. Вступление императора с 1 апреля в единоличное консульство куда более символично. В этом не было необходимости по причине фактического распределения власти, но чувствовалось нечто в лучших республиканских традициях. Если Нерон в чрезвычайной ситуации выступал в качестве консула, то на тот момент он стоял на почве республиканской конституции. Возможно, это стоило того, чтобы положительно повлиять на колеблющихся членов Сената. Но то, что Нерон на этом этапе добивался контроля над Сенатом разными способами, а не только вынашивая зловещие планы массовой резни, дает понять святоний, вероятно, сам того не желая. Хронология последующих событий не совсем ясна. Однако бесспорно, что Сенат изначально отверг кандидатуру Гальбы на императорский трон, хоть тот и проявил сдержанность. Виндекс, чье скромное происхождение из провинциальной глубинки мешало ему заполучить императорский порпур, предложил на пост принцепса Гальбу, которому уже стукнуло 70 лет, почтенный возраст. Что, в частности, с радостью подхватили его войска. В дальнейшем подобная ситуация повторялась не раз. Вместе с частью населения провинции они провозгласили Гальбу императором в Новом Карфагене современная картахена. Но подающий надежды кандидат скромно отказался от титула, поскольку императорской властью могли наделять только сенат и народ Рима. Итак, Гальба начал свою игру с титула легата сената и народа Рима. Это не помогло. Сенат все равно объявил Гальбу врагом государства и тем самым сохранил верность Нерону. Как всегда бывало в таких случаях, имущество Гальбы было конфисковано. Нерон, опасаясь, что повстанцы двинутся на Рим через Альпы, приказал провести масштабную передислокацию войск. Поход на Кавказ был отложен. Назначенный для него Легио Кварта Децима Гемена Марция Викторис, сдвоенный Марсов Победоносный, был отправлен из Иллирика в Северную Италию, как и Легио Прима Италика, фаланга Александра. Теперь на повестке дня было не наследие Александра, а Виндекс и Гальба. Вскоре в Мизене был сформирован еще один легион, состоявший из моряков – Легио Прима Адьютрикс, вспомогательный, который также был отправлен на север. Нерон передал командование созданным заслоном двум доверенным людям – Публию Петронию Турпелиану и Рубрию Галлу. Последний ранее не упоминался. Турпелиан уже управлял Британией в качестве наместника Нерона между 1961 и 1963 годами и сыграл важную роль в подавлении заговора Пизона двумя годами позже. Виргинии Руф Наращивание и передислокация армейских группировок были вполне понятным шагом, но его результативность зависела прежде всего от того, что происходило за Альпами, точнее, на Рейне. Там, на самой важной речной границе Рима, билось военное сердце Запада. На Рейне стояли в общей сложности семь легионов, распределенных между двумя военными округами Верхней и Нижней Германии, со штабами в Маганциаке и колонии Агрепине. Если здесь что-то решалось, за или против Нерона, то позиция Рейнских легионов меняла все. В апреле 68 года Легио Кварта македоника, 4-й Македонский легион и Легио Секунда Этвицессима Примигения, Первородный, покинули прежнее место своей дислокации в Маганциаке. Из легионного лагеря Виндониса, современный виндиш в Швейцарии, принадлежавшего к Верхнегерманскому армейскому округу, Дополнительно прибыл Легио Этвице Этвицесси Стремительный. Командующий германской армией Луций Виргинии Руф, назначенный Нероном всего год назад, повел войска в поход против Виндекса. Почему? Загадка по сей день. Ни в одном источнике ничего не говорится ни о согласовании с Нероном, ни о мотивах Виргиния. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что Виргиний взялся за оружие из преданности Нерону. В конце концов, Клоди Маккер преследовал собственные цели в Африке. Но мало что опровергает такую версию событий. Все же Виргини был обязан Нерону одним из важнейших армейских командных постов, и даже его поведение в последующие месяцы не обязательно характеризует его как коварного двурушника. Возможно, здесь сыграло свою роль чувство долга, поскольку в Империи разгорался беспрецедентный пожар, а Виргини со своими легионами располагал подходящими инструментами для тушения огня. Наконец, Виндекс не командовал регулярной римской армией, а, строго говоря, шествовал по стране с армией восставших галов. Между тем галлия, где не было никаких войск, входила в зону ответственности верхней германской армии. Примерно в 400 километрах к юго-западу от Маганциака, близ Византиона, современный Бизансон, Виргиний встретился с Виндексом. Тот прибыл с отрядами из Лугдуна, и теперь за ним следовало несколько десятков тысяч человек у них не было шансов выстоять против военной машины под командованием Виргини. Сообщается, что в битве при Византионе в апреле 1968 -го года погибло около 20 тысяч галлов. После этого Виндекс покончил с собой. Позже, когда Виргини пытался оправдаться перед новым императором Гальбой, Появилась версия событий, согласно которой они с Виндексом достигли соглашения о совместных действиях против Нерона у стен Византиона. Но их войска, оставшиеся без предводителей, в этот момент вступили в боевое столкновение, что и привело к вышеупомянутым последствиям. Однако подобное проявление инициативы маловероятно особенно в рядах дисциплинированных и привыкших к четкой субординации легионов Виргиния. В этой интерпретации событий Нерону особенно не повезло. Получается, что даже доблестный Виргиний отвернулся от ненавистного всем императора. Признаки распада Как и откуда Нерон узнал о событиях в Галлии, мы не знаем. Хорошая новость о смерти Виндекса, из-за которого и разгорелся весь этот пожар, и разгроме его армии, однако сразу же была мрачена известиями о том, что произошло после битвы в военном лагере у стен Византиона. Одержав победу, легионы Вергиния провозгласили своего командующего императором и, по сообщению Кассия Диона, уничтожили изображение Нерона, которое каждый легион нес впереди вместе со своим орлом. Однако, как и Гальба, Вергений отказался от такой чести. Те, кто делали императоров, сидели в Риме и носили тоги вместо доспехов. Пусть все так и остается в дальнейшем. Своим поведением Виргини продемонстрировал готовность к переменам, не выразив открыто приверженности к правящему принципсу. По крайней мере, так считал Нерон, с годами ставший более подозрительным. Он боялся, что легионы на северной границе империи, задача которых заключалась прежде всего в том, чтобы не допустить вторжения германцев или других варваров в Италию, теперь сами станут угрозой для Аппенинского полуострова, под командованием полководца, которого он, Нерон, сам и назначил однако нет никаких указаний на то, что у Виргиния были подобные планы. Гальба, который, должно быть, с ужасом наблюдал за происходящим в Галлии и видел, как рушатся его надежды, связался с Вергинием, но тот, похоже, ему не ответил. Вергиний остался к северу от Альп и формально подчинил свою армию Гальбе только после гибели Нерона, когда тот стал императором. Позиция Виргиния в 1968 году дает основания для гипотетических предположений, Относительно дальнейшего хода римской истории. Если бы Вергиния поддался уговорам рейнских легионов, когда они хотели возвести его на императорский престол, его никто не сумел бы остановить. Нерон был сильно обеспокоен поведением Вергиния, а дела шли все хуже. Вскоре до императора дошла информация из Северной Италии, согласно которой лояльность переброшенных туда подразделений постепенно улетучилась. Легионы отправили своих уполномоченных к Вергинию, Абатавские вспомогательные войска из легио-кварта Децима открыто дезертировали. То, что собирались предпринять назначенные Нероном полководцы Петрони Турпелиан и Рубригал, по-видимому, не было известно в Риме. И с точки зрения Нерона было неясно, оставались ли еще они на его стороне. Вести с севера стремительно сменяли одна другую. Кто еще друг, а кто уже враг? По словам Светония, Нерон потерял всякую надежду и самообладание. Начались метания, и император окончательно впал в иррациональный эскапизм. Он хотел бежать на корабле, но куда? Среди парфян его имя вроде бы не вызывает отторжения. Или все-таки лучше связаться с Гальбой? Римляне наверняка простят ему все, если он торжественно выступит с публичной речью, одетый в черное, со слезами на глазах и преисполненный раскаяния. У Кассия Диона Нерон принижает себя еще больше. Нет даже речи о должности наместника. Император просто хотел поехать в Александрию, где его наверняка примут как частное лицо и Кефареда, особенно с его-то талантом, и оставят в покое. Во всяком случае, некогда Антоний и даже Калигула якобы планировали окончательно обосноваться в чуждой всему Римскому и декаденской Александрии, так что идея Нерона была не нова. Изображение паникующего Нерона – одна из самых причудливых художественных зарисовок в античной литературе. Светоний и Кассидион создают достойный сценарий для своего Нерона, который, будучи карикатурным правителем и сталкиваясь с величайшим кризисом в истории своего правления, проявляет нерешительность, завышенное ожидание и полное непонимание масштабов постигшего его бедствия. Как к этому относиться? Поначалу создается впечатление, что эффектное выступление Нерона, воодушевляющее воззвание к тем, кто все еще был ему верен, таких было немного в Сенате, куда больше среди простого люда и солдат, особенно среди претерианцев и командного состава легионов. На тот момент наверняка могло бы его спасти. Демарш Виргини фактически прекратил победоносное продвижение коалиции Виндекса Гальбы. Виндекс был мертв, остался Гальба. Виргини незаметно вышел из игры. С армией Нижней Германии под командованием Фантея Капитона и британскими легионами Марка Требелия Максима оба наместника и пальцем не пошевелили, чтобы поддержать Виндекса или Гальбу. А чуть позже Фонтей Капитон был убит по приказу Гальбы. На Западе было более чем достаточно военной мощи, чтобы сокрушить Гальбу и его полтора легиона. Гальба начал собирать второй легион в Испании. Однако для этого потребовалась бы гораздо большая решительность, чем, по-видимому, был в состоянии проявить Нерон. Что касается Северной Италии, то мнение Нерона о том, что войска от него отвернулись, похоже, было ошибочным. Несколько месяцев спустя Гальба приказал убить Турпелиана. Такое вряд ли могло произойти, если бы Турпелиан с энтузиазмом поддержал противников Нерона. Тацит убежден, что Нерона поставили на колени ложные колебания, донесения и слухи, а вовсе не отсутствие военных ресурсов. Стало ли падение Нерона окончательным доказательством того, что он был далеко не выдающейся фигурой в качестве императора? И да, и нет. Ситуация, несомненно, вышла из-под контроля Нерона еще и потому, что он слишком быстро сдался и почти не проявил никакой инициативы. Если бы он сам выступил против Виндекса во главе легионов, собранных в Северной Италии, он легко победил бы его. Каким блестящим триумфом это стало бы для внука Германика? Однако Нерон был не таким, и это еще не все. Ясно, что ни о какой линейной последовательности событий, подобной той, которая просматривается в скудном исходном материале, не может быть и речи. В течение нескольких месяцев, начиная с марта 68 -го года, в Риме царил информационный хаос. К Нерону постоянно поступали вести из разных частей Империи, некоторые из них подтверждались. Иные так и оставались на уровне слухов. Причем почти все они были шокирующими и, что еще более фатально, приходили они с большим опозданием. Реакции на них, которые кажутся уместными и очевидными с точки зрения ретроспективы, в тот момент были чрезвычайно затруднены. Без плебса и без претерианцев Как будто просочившихся в столицу слухов о том, что римские военачальники вооружаются и сражаются друг с другом, было мало. Никто не желал гражданской войны. Рим еще и страдал от голода. Краткая заметка Светония указывает на то, что в последние недели правления Нерона наблюдалась серьезная нехватка зерна. До сих пор Нерон действовал в этой области образцово, инициировав множество мер, больших и малых. И тут внезапно возникла проблема. И для Нерона ужасно не вовремя. Вероятно, проблема была связана с действиями Клодия Макро, В Северной Африке, который пытался вымогать неизвестные нам уступки, блокируя поставки зерна в столицу. Когда в один прекрасный день из Александрии прибыло большое грузовое судно, у голодающих появилась надежда. Они пришли в ярость, когда выяснилось, что корабль привез не зерно, а песок для выступлений атлетов на императорских спортивных площадках. Звучит слишком красиво, чтобы быть правдой. При всей серьезности ситуации, неужели у Нерона в голове был только песок? Император тем временем, как кажется Светонию, потерял и поддержку плебса. Якобы Нерон не осмелился напустить на себя тот самый жалостливый вид, который обеспечил бы ему мирный сход в Египет, поскольку боялся, что жители Рима разорвут его на части еще до того, как он достигнет ораторской трибуны. От подобных и менее угрожающих попыток физической агрессии на публике принцепса обычно защищали претерианцы вместе с германскими телохранителями. Войска были и оставались главными защитниками жизни императора даже в самые мрачные времена, при условии, что их держали на коротком поводке с помощью денежных подарков и других поощрений. Последний раз это произошло после заговора Пизона в 1965 году. После устранения трех трибунов и префекта Фения Руфа, Нерон раздал каждому солдату по две тысячи сестерциев в качестве поощрения на будущее. Нимфидий, недавно назначенный на место Фения Рофа, также получил звание консула. Тигелин стал весьма богатым человеком в ходе чисток после раскрытия заговора. Однако он был обязан этим неофициальному денежному подарку, а скорее доверию, которым он пользовался у Нерона. Прошло уже три года, и хотя Тацет в истории предполагает, что многие претерианцы вполне сочувствовали эксцентричным наклонностям Нерона, большинство из них все же вряд ли могли одобрять подобное поведение. Впрочем, лояльность по-прежнему оставалась товаром, и, похоже, Нерон, который по общему признанию оказался полным банкротом, в конце своего правления плохо управлялся с хозяйством. Предположительно, с апреля 1968 -го года постепенно всем стало ясно, что продолжать делать ставку на Нерона рискованно. Притерианцы были настолько близки к императору, что не могли не заметить его психическую нестабильность перед лицом событий, даже если свято не допустил очевидные преувеличения, и неизбежно пересматривали свою лояльность из чисто корыстных соображений. В отличие от вольноотпущенников Нерона, которых неизбежно тянуло бы в пропасть, Притерианцы оставались хозяевами своей судьбы. Коллега Тигелина, вышеупомянутый префект Немфидий, резко выступил на передний план. Нимфиди был яркой фигурой с темным семейным происхождением. Древние авторы не уверены, был ли Нимфиди отпрыском гладиатора по имени Марциан или даже самого Калигулы. Говорят, что сам Немфиди предпочитал последний вариант. Теперь он встал на сторону мятежника Гальбы и призвал трибунов претерианских когорт сделать то же самое. Его весьма заманчивым аргументом была огромная сумма денег. Каждый солдат должен был получить 7,5 тысяч динариев, что составляло 30 тысяч сестерцев, примерно 10 годовых окладов претерианца. Перспектива была настолько заманчивой, что претерианцы не только забыли свою клятву верности Нерону, но даже авансом пошли на уступки. Гальба заплатит, но только после того, как сядет на трон. Сам Нимфидий планировал, что Гальба утвердит его в качестве единственного префекта Притория, причем пожизненно. Тигелин был свергнут. Как и в случае с заговором Пизона, решающее событие произошло в узком кругу претерианских офицеров, без ведома Тигелина и без его участия. Нерон потерял претерианскую гвардию. Это случилось в начале июня. Без претерианцев и их поддержки было невозможно удержать власть. Любая дискуссия о легитимности императора скатывалась к теории. За гвардией оставалось первое слово при провозглашении Нерона императором 14 лет назад. И сейчас оно было первым и одновременно последним. Император, вероятно, еще долгие годы мог бы держать сенат в узде с помощью копий и мечей претерианцев. Теперь эта глава завершилась. Однако маловероятно, что Нимфиди справился в одиночку, поскольку задача была слишком сложной. Речь шла о ликвидации целой династии, и одного префекта Притория было явно недостаточно. Сенаторы внимательно следили за развитием событий. В их среде Нерон потерял контроль над большинством. Он был в проигрыше, без наследников, а теперь и без средств к существованию. Конспиративные встречи между влиятельными сенаторами, нимфидием и доверенными лицами Гальбы в Риме задали курс на будущее. Гальба, который все еще находился в Испании, должен был стать новым принципсом, а нимфидий вести дела до его прибытия в Рим. Нерона официально объявили «хостис публикус» — врагом народа, и единственным вопросом было то, как он умрет. БЕГСТВО И СМЕРТЬ Последние часы жизни Нерона подозрительно хорошо освещены в описаниях Светония и Кассия Диона. Оба автора использовали одни и те же источники, которые, возможно, в значительной степени опирались на свидетельства очевидцев. Однако гораздо более драматический финал был литературно адаптирован к известному всем характеру Нерона и особенностям его правления. Иными словами, несмотря на правдоподобную конву событий, Светоний и Кассидион рассказывают о том, как должен был умереть Нерон в их глазах. Нерон проснулся вскоре после полуночи 9 июня. Еще в постели он узнал, что претерианская когорта, несущая вахту, покинула дворец. Друзья, за которыми он посылал, не отвечали на его зов. В сопровождении нескольких приближенных Нерон бродил по городу инкогнито, как когда-то, будучи молодым императором-головорезом. Но на этот раз в поисках помощи. Все двери были закрыты. Куда теперь? Бегство в Египет уже не вариант. Нет смысла добираться до остей без претерианцев, приближенные к императору, отдаленные от императора. Все как всегда. Даже в самом конце, в ближайшем окружении Нерона, не было ни сенатора, ни даже всадника. Но зато был спор. Юноша, которого император якобы приказал кастрировать и на котором женился из-за его внешнего сходства с попеей. Историк периода поздней античности Аврелий Виктор решительно исключает других и оставляет только эту символическую фигуру краха Нерона. Императора бросили все, кроме Евнуха Спора, которого он сделал своей женой. Вольноотпущенник Фаон предложил использовать в качестве укрытия его загородное поместье, к северо-востоку от города. Небольшая кавалькада направилась прочь из Рима. Нерон был одет в тунику, поверх нее рваный плащ. На голове шапка, вид весьма непристойный. Тем временем наступило утро. Чтобы его не узнали, император закрыл лицо платком. Всадники проехали Каста-Претория. Из-за стен доносился рев притарианцев. Они отдали дань уважения Гальбе и прокляли Нерона. Когда лошадь Нерона испугалась, платок слетел с его лица. Прохожие смотрели на него, как когда-то на аристократа в масках на ювеналях. Было решено, что лучше сойти с дороги и пробираться сквозь кустарники к вилле Фаона. Император, давно уже превратившийся в комок нервов, пополз сквозь заросли. Все пугало его. Голоса, животные, ветер. Добравшись до виллы, Фаон велел ему подождать, чтобы убедиться, что тут безопасно. Нерон, страстный поклонник игр, спрятался в яме с песком. На вилле пришло ощущение голода и жажды. Еда была простая, хлеб и вода. Нерон отказался от хлеба. Он привык к другой пище. Прибыл гонец с письменным известием. Сенат объявил Нерона врагом государства. Его лихорадочно разыскивают, и если кто-нибудь безнаказанно не убьет его, намереваются в соответствии со старинным обычаем забить его до смерти, привязав к деревянной стойке. Нерон впал в панику, колеблись между надеждой и отчаянием. «Какой артист погибает?» Каждому читателю Светония и Кассиодиона Диона бросилось в глаза, что даже далеко не безупречная Гриппина встретила смерть куда отважнее. К вели приближались всадники, солдаты-притарианцы. Все было кончено. Теперь нужны только кинжал и твердая рука, чтобы направить его. У Нерона их не было, в отличие от многих его жертв. Он ударил себя, но слишком робко. Последняя драматическая постановка оказалась неудачной. Антиспектакulum. Вольноотпущенник Эпофродит вышел вперед и оказал своему патрону последнюю услугу. Он вонзил кинжал в горло Нерона. Эпилог. Центурион преторианской гвардии, ворвавшийся на виллу вольноотпущенника Фаона, обнаружил Нерона лежащим в луже крови. Он больше ничего не мог для него сделать. Император был мертв. С вилы Фаона весть об этом дошла до Рима. Немфидий, несомненно, был проинформирован напрямую. Затем через него Сенат. И, наконец, через Ицела, одного из своих вольноотпущенников, обо всем узнал Гальба, который ждал развития событий в Испании и теперь двигался в направлении Италии. Сенат наложил на Нерона Домнацию мемория» или «проклятие памяти». Все, что напоминало о нем в общественных местах, подлежало уничтожению. Его голова как часть статуи, его имя в надписях, его профиль на монетах. Нерон был разбит, стерт с лица земли и расплавлен. В последующие годы торсы статуи обзавелись новыми головами, а предыдущие или будущие императоры, такие как Август, Веспасиан, Тит и Домициан смотрели с высока на поверженного Нерона. Как всегда, прошлое в буквальном смысле слова переделывали в целях экономии материала. Скульпторы бесцеремонно заменяли головы Нерона головами других властителей. Как следствие, осуществление домнацию мемории Нерона не удалось в полной мере. По всей империи было слишком много памятников, воздававших ему почести. И, конечно, то, что происходило в отношении памяти Нерона в официальной сфере, зачастую оставалось совершенно незатронутым в частной жизни. Там отказ от почитания памяти Нерона звучал далеко не так однозначно. Жители Рима, узнав о смерти Нерона, ликовали и ходили по окрестностям в войлочных шапках, символизировавших свободу, сообщают Светоний и Кассии Дион. Помимо того, что кроме вольноотпущенников, которые после освобождения из рабства щеголяли в таких шапках, вряд ли у кого-то еще в шкафу лежал подобный головной убор. Маловероятен и коллективный вздох облегчения после смерти тирана. Скорее всего, так предполагает Тацит. Диапазон эмоций летом 68 -го года был велик. Низшие слои общества, пристрастившиеся к зрелищам и развлечениям, естественно, глубоко сожалели о смерти Нерона. То же самое, очевидно, относилось к сторонникам и друзьям Нерона, которые были у него во всех слоях общества. Да и притерианцы отступились от императора прежде всего из-за щедрых посулов, а не из-за собственных настроений. Расходы на погребение Нерона составили 200 тысяч сестерцев. Сумма была значительная, хотя и довольно скромная по сравнению с 10 миллионами сестерцев, которые, как говорят, были потрачены на государственные похороны Веспасиана 11 лет спустя. Взяли ли эти деньги из личных средств Нерона? Тогда они не были конфискованы или заморожены. Что Гальба легко мог сделать уже на раннем этапе, Тем более, что во время своего короткого правления он прославился не в последнюю очередь жесткой экономией. Или деньги на похороны Нерона пожертвовали люди, верные ему до конца. Святоний сообщает, что Акта, бывшая любовница Нерона, а также его кормилицы Иглога и Александрия, организовали и оплатили погребение в родовой гробнице домициев на холме Пинций, современный Пинчо, на севере Рима. В любом случае, Акта могла легко собрать 200 тысяч сестерцев за счет доходов, которые она получала от своего кирпичного завода на Сардинии. Последний путь Нерона в сопровождении всего трех женщин вновь вызывает воображение образ деспота, брошенного почти всеми. Однако Акта, Эглога и Александрия знали Нерона. Помимо всякой пропаганды, так долго и хорошо, как почти никто другой. Они помнили Нерона другим, не как античные историки, но, возможно, выходящим за рамки всякого политического понимания. Свято не упоминает, что гробница Нерона еще долгое время украшалась цветами. Правда, мы не знаем, кто именно хранил память о Нероне, ведь даже сегодня на могилы тиранов цветы несут чаще, чем хотелось бы. Но забота о месте захоронения Нерона показывает, что продолжали существовать люди, которые испытывали к нему почтение и, возможно, даже привязанность. Любить Нерона было совсем не стыдно. Из-за таких настроений в Риме сам Гальба казалось, не знал, как поступить с мертвым Нероном. С одной стороны, в своей монетной чеканке он подчеркивал максимально возможную дистанцию. На монетах было много августа, много республика, а также профиль, который выглядел энергичным, строгим и серьезным. Гальбе было 70 лет, и после многих лет правления Нерона это играло ему на руку. Опыт как добродетель, так и должно быть. На золотых и серебряных монетах Гальбы помещена легенда Рома Ренассенс. Изображены Рома и Виктория, богиня Победы, Рим возродился после темных времен правления Нерона. В январе 1969 года Гальба усыновил Луция Кальпурния Пизона Фруге лицениана, человека, чьих родителей убил Нерон, а его самого изгнал из города и тем самым отправил очередной привет своему предшественнику. С другой стороны, Гальба позволил с достоинством похоронить Нерона в семейном склепе Домициев. Никто не отрубал Нерону голову, чтобы показать ее в качестве доказательства его смерти. Никто не волочил его тело по городу на крюке. Ничего унизительного. Все это случалось раньше и вскоре повторилось снова. С самим Гальбой. Нерона сожгли целиком, а его прах поместили в дорогую порфировую урну. Сам Гальба остался лишь эпизодом в истории Рима. Его правление закончилось уже в январе 69 года после того, как ему не удалось стабилизировать бьющуюся в лихорадке империю. Уже во многих регионах сотрясали землю мощные воинские формирования, готовые в случае необходимости силой возвести на трон своего фаворита. Ведь теперь секрет императорской власти был раскрыт. Императором можно стать, и кажется, это наилучшее из всех возможных мест в провинциальном военном лагере. И для этого не обязательно нужны Рим и старые политические институты. Гальба был первым, кого войска провозгласили новым принцепсом. Следующим стал Виргений Руф, который, однако, отказался от такой чести. Путь Гальбы из Испании в Рим занял месяцы, потому что предстояло принять множество решений, да и возникло кое-какое сопротивление. В результате погибли в том числе Клодий Макр в Африке и Фантей Капитон, наместник Нижнегерманского военного округа. Вергиний Руф, командующий в Магансаке и ключевая фигура, всего несколько месяцев назад, лишился своего поста. К этому моменту Гальба наломал дров с рейнскими легионами. Войска и раньше плохо отзывались о нем. После того, как под командованием Вергиния Руфа они разгромили армию Виндекса в Галлии, чей союзник Гальба теперь стал императором. 1 января 1969 года солдаты Легио Кварта Мецедоника 4 й Македонский легион и Легио Секунда этвицессима Примигения, 22-й Первородный легион, уничтожили в Магансаке изображение Гальбы и отказались принести присягу на верность императору. Авал Витель, новый главнокомандующий нижней германской армией, был готов последовать примеру Гальбы. 3 января 1969 года Вителли привлек на свою сторону легионы Верхней и Нижней Германии. Но это происходило не только к северу от Альп. Гальба не находил поддержки ни у одной из групп населения. Казался слишком строгим, слишком экономным и в то же время слишком старым. По словам Тацита, народ насмехался над ним, ведь внешне он был совсем не похож на молодого Нерона. И то, что во время похода на Рим он постоянно носил на поясе меч... В этом тоже было явное отличие от Нерона, который чаще обходился без меча. Как будто в 70 лет еще мог с ним совладать, выглядело, по словам Кассия Диона, просто смешно. Монетную пропаганду Гальбы, делавшую ставку среди прочего на опыт и возраст, воспринимали далеко не везде. Время, как сообщает Тацит, при новом императоре быстро распространились обычаи, аналогичные обычаям предыдущего принцепса. На сцене господствовали влиятельные клевреты и вольноотпущенники. Сенаторы вдруг осознали, что, избрав Гальбу, они сделали ставку не на того кандидата, потому что последний, не колеблись, казнил их коллег. Народ, в свою очередь, ожидал от императора либералитес – щедрости. Плебс привык к расточительству Нерона. По словам Тацита, тот за время своего правления потратил на разного рода подачки 2,2 миллиарда сестерцев. Гальба был от этого далек. Он приказал своим доверенным лицам конфисковать подарки Нерона, либо все, либо хотя бы часть. Но самой большой его ошибкой было то, что он лишил притрианцев того денежного дара, который ускорил их отказ от поддержки Нерона. Префекта притории Нимфидия Сабина тогда устранили свои же. По словам Плутарха, причиной стало то, что он тоже положил глаз на императорский трон. Если это правда, с его стороны это было отчаянной смелостью, ибо, как предполагаемый сын гладиатора, Нимфиди имел плохую родословную. Настроение в городе в целом было скверным, в том числе из-за того, что его заполонили солдаты. Гальба привел с собой целые легионы из Испании. Кроме того, в Риме находились Легио Прима Дьютрикс, первый вспомогательный легион и разрозненные подразделения из других легионов, оставшиеся здесь после оборонительных мероприятий Нерона. Картину дополняли преторианцы, солдаты из городских когорт и вигилы. Общая численность солдат, представлявших собой лишние рты и не церемонившихся в обращении с гражданским населением, составляла около 31 тысячи человек. Свержение Гальбы возглавил Атон, который долго к этому шел. Он легко мог предвидеть, что бездетный Гальба долго не проживет и, следовательно, в какой-то момент решит обеспечить более стабильную, династическую преемственность. Усыновление не представляло большого труда и организовывалось довольно быстро. Атон подождал и увидел, как в январе 1969 года Гальба усыновил другого, упомянутого выше Пизона. Тогда Атон возглавил всех недовольных в Риме. Притерианцев не пришлось долго упрашивать, сторонники Гальбы были перебиты. Сам император и его приемный сын, назначенный наследником престола Пизон, убиты и обезглавлены. Всего через полгода после смерти Нерона римляне приветствовали уже второго его преемника. Атон с самого начала оказался в сложной ситуации. С его согласия, но без реального контроля с его стороны, притерианцы нанесли беспощадный удар. Сенат и народ были встревожены. Кроме того, к северу от Альп нависала чудовищная угроза в лице Вителия. Поэтому, чтобы обеспечить себе династическую легитимность, Атон изменил свое отношение к Нерону, поскольку это, по-видимому, представлялось многообещающим средством завоевания сердец не только широких слоев населения, но и некоторых провинциальных наместников. Речь шла, в частности, о почетных статуях Нерона и планах свадьбы с его вдовой Статилией Миссалиной. По словам Тацита, Атону нравилось, когда народ и солдаты называли его Нероном-Атоном. Но Святоний сообщает, что он подписывал письма к наместникам именем Нерон. Вольно отпущенники Нерона, те, кого Гальба не казнил, и некоторые назначенные им должностные лица вернулись к своим должностям и титулам. Когда Атон приглашал сенаторов на обед, Домус Аурея казался ему самым подходящим для этого местом и на новых монетах теперь красовался профиль уже не полумертвого старика, а мужчины в расцвете сил. Атону было чуть более 30, с прической, откровенно напоминавшей прическу Нерона. Между тем, смена власти в Риме не изменила того факта, что на Рейне давно уже готовилась новая глава истории Римской империи, К тому моменту почти все легионы Запада перешли на сторону Вителии. С февраля 1969 года две огромные армии выступили в поход через Альпы. Пункт назначения – Рим. В итоге все еще шла борьба за наследство Нерона, и она окончательно переросла в гражданскую войну. Атон также заручился военной поддержкой. Семь дунайских легионов, часть из которых имели боевой опыт предыдущих кампаний под началом Корбулона и в Британии – принесли ему присягу. Четыре из них теперь выступили против Вителия из Далмации и Панонии. Флот также был полностью на стороне Атона, выбор пал на север Италии. Атон намеревался задержать продвижение армии Вителия, используя войска, стоявшие в Риме и Италии. Однако контингенты из Дунайского региона прибыли не в полном составе. В середине апреля его войска потерпели поражение у местечка Бедриак к юго-востоку от современной Кремоны. 16 апреля 1969 года Атон покончил жизнь самоубийством, осознав, что проиграл. Источники высоко оценивают решение Атона, поскольку он хотел как можно скорее положить конец гражданской войне и остановить кровопролитие. Атон провел на троне всего 95 дней. Время все в одночасье переключилось на Вителе, который прибыл туда в середине июля. Это был уже третий император после Нерона очень похожий на него своими предпочтениями. По словам Тацита, Виттелий восхищался Нероном. Порой, когда Нерон начинал петь, Виттелий не гнушался при этом присутствовать, причем добровольно. Святоний описывает, как любил новый император, песни из репертуара Нерона и даже устроил поминальные жертвы в его честь. В феврале 1969 года, за два месяца до битвы при Бедриаке, в Каринфе некий мужчина, чуть моложе 30 лет, узнал, что Гальба, новый принципс, убит, а Атон и Вителий – два кандидата на императорский трон, которые в плане легитимности не могли предложить ничего, кроме силы поддержавших их солдат. Это заставило мужчину задуматься. Он находился в пути из Сирии в Рим, куда отправился по поручению своего отца, который попросил его лично заверить Гальбу в своей преданности. После убийства Гальбы в этом больше не было нужды. Мужчина прервал свое путешествие и вернулся из Каринфа в Сирию. Это был Тит, сын Веспасиана. Отец и сын уже два года командовали огромной армией в Иудее. В июле 1969 года, когда Вителли только готовился вступить в Рим в качестве нового принцепса, легионы в Северной Африке, Сирии, и Иудее, а вскоре и все Дунайские легионы провозгласили императором Веспасиана. Почти все вооруженные силы по ту сторону Адриатического моря присягнули на верность Веспасиану. Кроме того, ему принадлежал неограниченный контроль над Египтом, житницей Рима, а также над богатыми провинциями на востоке. Соглашение с парфянским царем Вологезом гарантировало, что он не будет вмешиваться в последующие события. Поскольку в северной Италии оставались легионы, сражавшиеся на стороне Атона, а остальные, не сумевшие вовремя покинуть район Дуная, продолжали свой путь на запад, соотношение сил в Италии в кратчайшие сроки изменилось не в пользу Вителия. В октябре он проиграл полководцем Веспасиана решающую битву у реки Пад, недалеко от которой его войска полгода назад разгромили Атона. Легионы в Британии и Германии изменили Вителию, его военачальники перешли на сторону Веспасиана. Голову самого способного из оставшихся, Фабия Валента, насадили на шест в Урбине. Современная Урбина. Армия Веспасиана неумолимо двигалась по Италии и достигла Рима в декабре. Сторонники Вители и Веспасиана уже убивали друг друга на улицах города. Домициан, младший сын Веспасиана, едва избежал гибели. Капитолий загорелся. Началась резня. Войска Веспасиана взяли город. 20 декабря 1969 года Вителия схватили во дворце, замучили до смерти, а его тело протащили на крюке и бросили в Тибр. Веспасиан намеренно оставался в Иудее на протяжении всей кампании. Он делегировал другим сомнительное удовольствие запачкать руки в крови сограждан. Впервые он появился в Риме осенью 1970 года. Сенат уже давно заочно провозгласил его императором, и его солдаты представляли собой веский аргумент. На этот раз всерьез и надолго. С восшествием на престол Веспасиана и основанием династии Флавиев многое изменилось. В том числе и в отношении памяти Нерона. Важнейшей задачей Веспасиана было максимально отделить себя и первые дни своей династии от событий прошлых лет. Веспасиан принес мир как внутренний, Он положил конец гражданской войне, так и внешней. Через несколько месяцев после прихода Веспасиана к власти Тит одержал победу в Иудее. Подобным успехом мог похвастаться разве что Август, на которого Веспасиан тогда откровенно ориентировался в своей пропаганде. Вчерашние неудачники больше были не нужны. Следовало дистанцироваться от всего, за что они выступали, потому что только так можно было заложить надежный фундамент новой эпохи. Самым большим неудачником был Нерон. Поскольку даже Гальба, но особенно Атон и Вители искали точки соприкосновения с ним, открыто выставляли их на показ и даже презентовали себя в качестве его законных преемников. У Флавиев было и три, и четыре веских аргумента, чтобы решительно отмежеваться от Нерона. Нет никаких оснований полагать, что Веспасиану этот шаг дался особенно тяжело. Новый император не питал симпатий к пониманию Нероном обязанностей Принцепса. Веспасиан регулярно видел Нерона на его музыкальных представлениях, но был лишь слегка заинтригован ими. А однажды, как уже упоминалось, вообще заснул. Преемственность с Нероном в этом отношении была для Веспасиана абсолютно исключена в силу его личных предпочтений. Тацит характеризует Веспасиана как солдата старого образца, сурового к себе и другим выносливого и неприхотливого, нейрон был полной его противоположностью. Многое из того, что время напоминало о нейроне, было перестроено при флавиях, по возможности с понятным программным посылом. После того, как Нерон приказал снести начатый было храм божественного Клавдия на Целии, ему нужна была территория для сооружения Домус Аурея, Веспасиан позаботился о завершении строительства храма. Веспасиан также извлек из Домус Аурея, вывезенные Нероном из Греции культурные ценности, и выставил их на всеобщее обозрение в Темплюм Пацис, недавно построенном храме мира в самом центре Рима. Теперь эти вещи могли видеть все, а не только гости Нерона. Что касается Домус Аурея, Нерон когда-то приказал вырыть в его центре огромное озеро, которое теперь осушили, и Веспасиан начал здесь строительство Амфитеатрум Флавиум. Колизея, который открыл его сын Тит в 80-м году. Около 50 тысяч римлян регулярно собирались на трибунах гигантского амфитеатра, благодаря тому, что Веспасиан превратил часть бесполезного и слишком дорогого императорского дворца в монументальное место встреч для всего городского населения. Вместо прогулок по искусственным паркам и садам гражданам здесь предлагали убийство людей и травлю животных. Вероятно, это больше соответствовало интересам общества. Во всяком случае, поэт Марциал, писавший при «Флавиях», был в восторге от того, как территория Домус-Аурея снова стала доступна народу в виде огромного амфитеатра. В соответствии с официальной идеологией «Флавиев», первый мощный фильтр был наложен на память о последнем императоре из династии Юлиев-Клавдиев. Непринятие наследия Нерона просочилось в повседневную жизнь. Строительная политика, чеканка монет, литература отвергалось все. Система взглядов каждого человека – это его настоящее положение и повседневные нужды. Для многих современников то, что они когда-то думали о Нероне, отошло на второй план. Жизнь продолжалась. Куда более показательно, что гробницу Нерона в Риме, как уже упоминалось, в течение многих лет украшали свежими цветами. Следы неустрашимых поклонников Нерона видны даже в поздней античности. Поразительно много так называемых памятных медалей, бронзовых медальонов, которые были очень популярны в IV и V веках и служили напоминанием о старых добрых временах Римской империи, ставшей теперь христианской. И все они изображали Нерона. Император изображен и на камее Оникса V века, с вожжами в руках, как победоносный возничий. Нерон заложил в основу своего правления программу, которая долгое время привлекала множество людей. Однако здесь мы опираемся на косвенные данные, чтобы сделать вывод о настроениях в Риме после смерти Нерона, потому что ни одной кормилице и ни одному дегустатору не пришла в голову идея перенести на папирус свое мнение о Нероне. Римские наемные рабочие и ремесленники, постоянно занятые на строительных проектах Нерона, тоже молчали, как и телохранители Нерона, его вольноотпущенники, возничие, актеры и вообще простой люд, подавляющее большинство населения Рима и империи. Вместо этого воспоминания о Нероне стали исключительно предметом сенаторской историографии. Повествование о прошлом – это всегда творческий процесс. Каждый сознательно, но часто и бессознательно выбирает то, что ему самому кажется достойным остаться в памяти. И что еще важнее, взгляд с точки зрения ретроспективы неизбежно порождает предвзятость, поскольку те, кто пришли в этот мир позднее, конечно, знают, как развивалась история в дальнейшем. Скорее всего, невозможно не искать в прошлом объяснений тому – что на самом деле произошло тогда, а не тому, что могло бы произойти вместо этого. Но согласиться с этим означало бы принять точку зрения современников, то есть точку зрения людей, которые просто не знали, как будет развиваться история после них. Нерон потерпел крах. И это, конечно, сказалось на позднейших взглядах на него, его предпочтения и его роль в управлении Римской империей. Фиаско Нерона научило потомков прежде всего вести себя иначе, чем он, но это понимание вряд ли было столь очевидным для многих его современников. Император, который делал ставку на силу искусства, чувствовал себя комфортно буквально на всех сценах, а кроме того на гоночной колеснице, который умел артистично выступать, умел вызывать эмоции и мобилизовать публику, а также был для нее примером, прежде не существовало. Конечно, колея, протаренная Августом, не предполагала, что концепция единения, пения и правления может сработать, однако и не исключала ее полностью. Понимание истории античными авторами, основанное на итогах и, кроме того, сильно сдобренное морализаторством, оставляло в тени многое из того, что сделал, хотел или мог сделать Нерон в свое время равно как и оставляло в тени то, что думали о Нероне представители других слоев населения, кроме сенаторского сословия в Римской империи. На Востоке имя Нерона еще долго звучало в положительной тональности. Не только его дарование свободы Греции в 66 или 67 году неизменно делало образ покойного императора привлекательным в глазах представителей тамошних элит. Надписи прославляют Нерона как Филелина друга греков. Никто из императоров до и после него не характеризовался таким образом в официальных текстах. В сотом году греческий оратор и писатель Дион Хризостом заявил, что все в его окружении желали, чтобы Нерон был еще жив. Любопытный свет на продолжавшееся почитание памяти императора который на удивление быстро подвергался остракизму в среде античных авторов, проливают как минимум два лжи Нерона, из-за которых на некоторое время, в 69 и 88 годах, на востоке империи стало небезопасно. Люди древнего мира жили во вселенной образов, а не текстов. Правители были известны как статуи и изображения на монетах, Что, несмотря на высокий уровень мастерства скульпторов и чеканщиков, создавало прекрасные условия для авантюристов, которые из-за предполагаемого внешнего сходства или, как в данном случае, благодаря особому таланту игры на кифаре, осмеливались выдавать себя за известных людей. Если исключить чисто психопатологическую оценку этих лженеронов и предположить, что они преследовали практические цели, включая привлечение приверженцев, то, по-видимому, придется подробно остановиться на том, как они проявили себя в роли нейрона на востоке империи. Там у императора хватало харизмы при жизни и, видимо, даже после смерти. Римский высший класс был мало впечатлен продолжавшимся почитанием нейрона греками. Это выглядело скорее как еще один аргумент в пользу его неприятия. Даже официальный портрет Нерона последних лет должно быть вызвал недоумение в Риме, потому что он был греческим до кончиков ногтей. Из приемного сына Клавдия Нерон превратился в упитанного эллинистического правителя. Однако поздние портреты изображают не тирана, которого какой-нибудь недобросовестный скульптор мог и намеренно представить в невыгодном для него свете. Они изображают Нерона так, как он сам того хотел. Миллионы жителей империи видели перед собой портрет гидониста, который в своем лице выставлял на показ собственное богатство и готовность приглашать гостей на пышные пиры. Возможно, Нерон использовал здесь мотив Трифе, буквально изобилие или расточительство, идеал эллинистического монарха, который сулил подданным правления, полные роскоши и счастье. Для городского плебса это, безусловно, было привлекательно. Но древнеримская умеренность, которую такие авторы, как Тацит, представляли идеалом, резко противоречила концепции Трифе. Нерон был первым римским императором, который использовал этот образ, а поскольку он потерпел неудачу, то и последним. Домнацию мемория было наложено не только на Нерона как на конкретную личность, но и можно сказать на все, что он когда-либо делал и считал достойным. Безусловно, далеко не все римские аристократы с ужасом отворачивались, как только Нерон выходил на сцену с кефарой как бы того ни хотел Тацет, Кассидион, Светоний или Плиний с их каноном ценностей. В легионных лагерях почти никто не пытался выступить против Нерона, хотя окончательный вариант его портрета, к которому нужно было привыкнуть, наверняка прибыл и туда. Император обеспечивал развлечения как никто до него, потратил много денег на общественную инфраструктуру, построил инновационные и функциональные здания, термы, гимнасии, большой рынок, и почти до самого конца его правления никто в городе не страдал от голода. Только после смерти Нерона началась гражданская война. Тем не менее, было бы слишком просто интерпретировать неприятие Нерона в сенаторской историографии как преувеличенную чувствительность чересчур часто игнорируемого и оскорбляемого высшего класса, который оспаривал свою политическую бездеятельность и вымещал свою досаду на литературном поприще потому что во многих отношениях Нерон своими действиями многое ставил на карту. Каким, согласно идеалам римской аристократии, должен быть император, демонстративно греческим или все же римским до глубины души? Август сделал основной идеей принципата то, что первый человек в государстве должен превосходить других своими достижениями. Ему самому это удалось, но с тех пор ни один император не добивался такого успеха, и то, что можно оценивать достижения, выходящие за рамки политики и военного дела, вообще не оговаривалось. Тем, кто придерживался такой точки зрения, приходилось видеть в Нероне исключительно плохого императора, который на протяжении всей жизни предпочитал сценический монолог выступлению в военном лагере, да и вообще ни разу не посещал легионы в провинциях. Столь же однозначным было и мнение многих аристократов об амбициях Нерона в области искусства. Император, сфера интересов которого лежала в противоположном конце социальной иерархии, и который таким образом игнорировал статусные различия, угрожал всему общественному порядку, функционирование которого в значительной степени было основано на различиях в статусе и социальных ограничениях. Еще большая проблема заключалась в том, что Нерон своим искусством выставлял на всеобщее обозрение личные страсти, как никто до него. Политикам и сегодня такое не по душе. Каждый раз, когда Нерон выступал на сцене, каким бы артистичным он ни был, он громко и в ярких костюмах демонстрировал явное отсутствие интереса к политике и войне. Люди эпохи Тацита не верили своим глазам, когда видели императора, изображенного на показывающих мир досках, потому что это были не их доски, и это был не их мир. Но какой же тогда это мог быть император? Для консервативных сенаторов, которые со времен Августа жили в своего рода республиканском музее под открытым небом и волей-неволей вынуждены были подчиняться воле Принцепса, было страшным оскорблением, когда этот Принцепс не выполнял то, для чего с их точки зрения он был нужен». Таким образом, у многих современников из числа аристократов были свои причины радикально порвать с Нероном. В литературном плане это привело к многочисленным примерам того, как древние авторы примеряли на Нерона тиранические стереотипы. В этом смысле история Нерона также демонстрирует силу образов, в данном случае литературных, и поднимает неудобную проблему интерпретации в историческом контексте. Как бы ни были Нерон и его приближенные ненавистны представителям сенаторской элиты, римский городской плебс и особенно население восточной части империи обожали его. Внешний мир, экономический расцвет, многогранный в плане артистической одаренности император, не слишком интересовавшийся зверствами римских арен, эти представления о Риме времен Нерона вовсе не противоречат исторической реальности. В то же время Нерон совершил ряд преступлений, историчность которых не вызывает сомнений, и которые, независимо от точки зрения и интересов наблюдателя, заслуженно омрачили его память. Он обрекал на смерть сенаторов и людей из своего ближайшего окружения, убил брата, мать и жену. Эти деяния тоже совершил Нерон, и они не становятся лучше только потому, что прошло две лет. Нерон остается весьма неоднозначной фигурой, чье правление, несомненно, имеет много мрачных сторон. Но, возможно, в нем было еще что-то помимо оргий, безнравственности, декаданса, жестокости и произвола.